Приветствуем вас, друзья! Сегодня мы начинаем чтение книги Дэйби Макамбер «Любая мечта сбывается». Каждому из нас нужен порой второй шанс, а иногда и третий, и четвертый. Жизнь Шей Бенсон была далека от идеала. Спасая младшего брата, который увлекся наркотиками, девушка оказалась в тюрьме. Казалось, будущее ее перечеркнуто, но по выходу из тюрьмы Шей встречая Дагласа. Мужчина недавно потерял жену и остался один с двумя детьми. Между ними зародились теплые нежные чувства и взаимная симпатия. Казалось, еще один шаг и сбудется мечта о настоящем счастье и любви, но ни один путь не обходится без испытаний. Преодолеть их все им помогла любовь друг к другу и к Богу, а также вера в Него. Друзья, просим, если вам интересно быть с нами, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и делитесь в комментариях своими мнениями. Мы вас за это сердечно благодарим, ведь именно так вы поможете этому видео быстрее распространиться в интернете. Итак... Дэйби Макамбер, любая мечта сбывается. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Мне нужны деньги. В глазах моего брата отражалось отчаяние, какого я никогда раньше в нем не замечала. «Шей!» — взмолился он. «Ты не понимаешь. Если к завтрашнему дню у меня не будет этой суммы, они меня убьют». — Они? — переспросила я. — Кто они? Но я знала. Поджидая меня с работы, Кейден расхаживал у двери крошечной квартирки, в которой я жила с тремя соседками. Я не видела его уже несколько недель, и столь долгое его отсутствие ничего хорошего не предвещало. В некотором смысле я даже радовалась, что он исчез из моей жизни. Наконец-то я получила свой шанс первый реальный шанс чего-то достичь, а брат вечно создавал мне проблемы. — Расскажи-ка, что случилось, — сказала я, отпирая дверь. Он последовал за мной в квартиру и с такой силой взъерошил свои волосы, что едва не вырвал с корнем несколько прядей. — Ну, это сложно. — Да, с Кейденом всегда сложно. — Я присматривала за ним с самого детства, но ведь иногда нужно думать и о себе. С неприятными ощущениями в желудке я поставила чайник на плиту, опасаясь того, что он мог мне поведать. Своими опасными связями Кейден обзавелся в основном через меня, точнее, через моего парня. Со стрелком я упала ниже, чем собиралась, но благодаря одной из общественных программ сумела порвать с прежним образом жизни. И с помощью одного из кураторов я получила работу, хорошую работу в банке. Впервые в жизни у меня появилась возможность чего-то добиться. Убраться подальше от банд, наркотиков и той жизни, которая рано или поздно привела бы меня либо в тюрьму, либо в могилу. Я впервые явственно представила, каким станет мое будущее, если я буду держаться подальше от людей, полных решимости утащить меня на дно. Я совершала ошибки, серьезные ошибки, но теперь я изо всех сил старалась оставить их в прошлом. Следовало догадаться, что ничего не выйдет, только не у меня». Вот Кейден и явился, напомните мне, что я поселилась в воздушном замке. — Кто угрожает тебя убить? — снова спросила я, уже зная ответ. — Кто то из приятелей Стрелка? Брат закрыл глаза и вцепился мне в плечо с такой силой, что наверняка оставил синяк. Тебе известно. — Ты снова связался с ангелами? — Я неоднократно советовала Кейдену держаться подальше от банды, в которой не было ничего ангельского. Он красноречиво промолчал. Мои руки дрожали, когда я вынимала из шкафа чашки и тянулась за чайными пакетиками, стоя спиной к Кейдену. «Сколько тебе нужно?» — спросила я, сжимая зубы. «Мне удалось отложить несколько сотен долларов» и оставалось только надеяться, что этого хватит. Он помедлил, прежде чем выпалить. «Пять тысяч!» «Долларов?» — ахнула я. Цифра поразила меня настолько, что колени подкосились, словно утратив способность удерживать мой вес. Кейден определенно сознавал, что такая сумма выходит за рамки моих возможностей. Я была не в состоянии столько ему одолжить. «У меня нет таких денег, Кейден». «Ну, ты можешь их где-нибудь достать?» — взмолился он. Его темно-карие глаза, так похожие на мои, стали совсем бешеными, а голос отчаянным. «Шей, я не шучу. Если я не отдам им эти деньги уже завтра, мне конец». Изо всех сил, стараясь оставаться спокойной, я заправила за ухо длинную прядь своих рыжих волос, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать. Никто не даст мне в долг такую сумму наличными. Работая кассиром в банке, я едва сводила концы с концами. Мне нужно было платить за аренду квартиры и за бухгалтерские курсы, на что уходило почти все жалование. Чтобы отложить хоть немного, мне приходилось отказываться от обеда и есть лапшу быстрого приготовления на ужин. Прежде чем я смогла объяснить, что на заем нечего и надеяться, Кейден предпринял еще одну попытку. — А как насчет банка? — предложил он, не сводя с меня глаз. Я почувствовала, как по спине побежали мурашки — Еще не ответив, я знала, что задумал Кейден. Брат понизил голос, словно боялся, что кто-то подслушает нас через тонкие стены квартиры. «Ты можешь взять деньги в банке, а, Шей?» — спросил он. «Ты имеешь в виду кредит? Нет, при моей зарплате такую сумму наличными мне никто не одобрит. У меня нет ничего, что сошло бы за годный залог». У меня были права, но я пользовалась общественным транспортом, поскольку просто не могла позволить себе купить машину или даже мопед. И Кейден об этом знал. Да не кредит, сестренка. Банк даже не заметит пропажу. По крайней мере, несколько дней. Ты возьмешь деньги, но прежде чем кто-то обнаружит, что не пропали, я тебе их принесу назад, и никто об этом и не узнает. Внутренности в животе стянулись в болезненный узел. Кейден явно знал, о чем просил. «Впервые после смерти мамы я обрела надежду, и теперь он хотел, чтобы я рассталась с ней ради него. В банке, без сомнения, заметят недостачу, и не пройдет и пяти минут, как все поймут, что именно я взяла деньги». Выпрямившись, я твердо решила, что не стану уничтожать свое будущее только потому, что мой бестолковый братик вляпался в такие крупные неприятности. — Я не могу. В банке так не выйдет. Пропажу денег обнаружат в тот же день. — Ну, Шей, я прошу тебя. Ты же знаешь, что я не стал бы просить. Не будь я в отчаянном положении. — Прости. Гейден стуканул кулаком по столешнице. Ты хочешь моей смерти, да? рявкнул он. Я вздрогнула и попятилась, почти ожидая, что он ударит и меня. Именно так поступил бы наш отец. Я? Если ты мне не поможешь, ты подпишешь мне смертный приговор, поняла? Чайник засвистел, когда вода закипела. Я сняла его с конфорки и заметила, как сильно дрожат мои руки. Кейден был моим братом, моим единственным живым родственником. Я присматривала за ним после смерти мамы и позже после смерти отца, которая, впрочем, показалась благословением, а не утратой. Несмотря на то, что я уже многим пожертвовала ради Кейдена, я делала все, чтобы ему помочь — Но он, похоже, намеревался и дальше принимать наихудшие из решений. Мне хотелось отчитать его за слабость, но ведь я и сама была слабой. Я чувствовала себя ответственной за то, что познакомила его с ангелами. — Ну где же ты возьмешь деньги, чтобы вернуть их мне? — спросила я. Кейден расхаживал по крошечной кухне, не обращая внимания на чашку с чаем, которую я предложила ему. Но некоторые мне задолжали. — Пять тысяч долларов, да? — спросила я, не в силах скрыть недоверие. — Клянусь тебе жизнью нашей матери, Шей. К концу недели у меня будет эта сумма. Наша мама была для нас всем, буквально всем — Кейден никогда раньше не клялся ее жизнью, и я хотела ему поверить, но все еще сомневалась. Он подводил меня множество раз, и я очень сомневалась, что стоит ему доверять сейчас. Впрочем, это не имело значения. Даже если я верну эти деньги, я все равно потеряю работу. Закрыв лицо ладонями, я рухнула на стул и зажмурилась. Дай мне подумать. — Ну, пока ты думаешь, время уходит. Теперь в его голосе звучало больше злости, чем тревоги. Он был в ярости, потому что я не согласилась на его план с первой же секунды. Ушам своим не верю. Я же твой брат, Шей. Ты можешь спасти мне жизнь, и тебе нужно об этом подумать. Я судорожно выдохнула. Это ты вляпался в неприятности, а не я. Лицо Кейдена осунулось, словно я ранила его. Он рухнул на колени и прижался лбом к моим ногам, как в детстве, после смерти мамы. «Я не знаю, как еще выкрутиться!» — воскликнул он. «Шей! Они меня убьют! И смерть моя будет медленной и страшной! Они сделают меня примером для других и начнут с того, что переломают мне все кости, а потом...» Он заплакал, и его плечи задрожали. Я положила руку ему на спину, утешая. А разве ангелы не могут подождать пару дней, пока ты соберешь деньги?» Прошептала я вдруг, понадеявшись на то, что члены банды проявят благоразумие, когда узнают, что он вскоре вернет долг. Я зарылась пальцами ему в волосы, как раньше делала мама. «Но неужели тебе нечего предложить в качестве залога, Кейден?» Он медленно выдохнул. «Я должен не только ангелам, и те люди больше не хотят слышать никаких отговорок. Залог, на который они согласятся, либо моя рука, либо нога». Я ахнула. И мне тоже захотелось плакать от того, что мой младший братишка связался с гангстерами ростовщиками с настоящими акулами, разбойниками и преступниками. У меня и Кейдена в этом мире не было никого, кроме нас самих. Если бы я оказалась в отчаянном положении, мне некому было бы обратиться за помощью, кроме как к брату. «Ты сказал, что вернешь деньги в течение нескольких дней, да?» Он поднял голову с моего колена, глядя на меня широко раскрытыми и полными надежды глазами. «Клянусь тебе!» — сказал он, хватая меня за руку и прижимаясь к ней губами. «Надеюсь, ты понимаешь, что случится со мной, если я это сделаю». Он должен был осознать все последствия. В лучшем случае меня уволят с работы, которую я считала своим единственным шансом на достойную жизнь. В худшем меня посадят в тюрьму, даже если я верну деньги. Пропажа такой большой суммы незамеченной не останется. Шей, я обещаю тебе, ты не попадешь в тюрьму, сказал он, и я ни за что не позволю своей сестричке оказаться за решеткой. Верь мне, Шей. Два месяца спустя я подписала чистосердечное признание в растрате, как посоветовал назначенный судом адвокат. Из камеры все для меня припроводили в тюремный автобус округа Кинг и отвезли на нем через Стокомский мост в исправительный центр для женщин в Парди, штат Вашингтон. Когда за мной закрылась тюремная дверь, этот звук громовым раскатом отдался у меня в голове, сотрясая все внутри. Дверь отрезала меня от любой надежды на достойное будущее, любой надежды исправить свою никчемную жизнь от какой бы то ни было надежды. Меня приговорили к трем годам заключения. Я рискнула всем ради брата. И винить кроме себя мне было некого. После того, как я отдала деньги Кейдену, я больше не видела его и ничего не слышала о нем. Его клятва оказалась пустышкой. Я знала об этом с самого начала и все равно ему поддалась. В глубине души я признавала, что ему нельзя доверять. Он даже не собирался выполнять обещанное и за это приходилось расплачиваться мне. Я помогла Кейдену, но разрушила свое будущее и приговорила себя к жизни, которой ранее всячески пыталась избежать. Все было потеряно. Все шансы на достойное существование. Вся надежда. Не знаю, почему я вдруг решила, что могу претендовать на нечто большее, чем постоянные лишения и боль. Ведь даже когда я пыталась поступать правильно, судьба все равно наказывала меня. Глава первая. Шей. Три года спустя. Из Вашингтонского исправительного центра для женщин в Пардии меня выпустили в полночь первой недели декабря. Как выяснилось, штат Вашингтон не собирался оплачивать мое содержание ни минуты дольше необходимого. Никто не встречал меня у ворот тюрьмы. Все друзья, которыми я обзавелась за время работы в банке Pacific, сразу от меня отстранились. И я их за это не винила. Моим единственным родственником был брат, из-за которого я и оказалась в тюрьме. За все три года заключения я не получила от Кейдена ни одного письма. А первое же письмо, которое я ему отправила, вернулось с пометкой, что он переехал и не сообщил нового адреса для пересылки почты. Мне не следовало удивляться. Насколько я поняла, он взял те пять тысяч долларов и сбежал в Мексику, Уверена, я была только в одном: он не испытывал ни тени вины за то, что со мной сделал. Меня поглощала, съедала заживо горечь. Странно, что я не нажила себе язву за все эти ночи, когда лежала без сна и прокручивала в голове последнюю сцену с Кейденом. Какой же идиоткой я была, когда позволила уговорить себя на преступление ради него. Ради спасения его жизни. Ага, как же! Кейден упустил свое призвание. Ему стоило стать актером, потому что его талант был вполне достоин премии Тони. В тюрьме я, насколько это было возможно, держалась сама по себе, посещала бухгалтерские курсы, хотя с моей статьей это, наверное, была пустая трата времени. Я искренне сомневалась в том, что какая-нибудь компания рискнет меня нанять. Что касается планов получить диплом бухгалтера-ревизора, то этот поезд уже ушел. Я могла надеяться разве что на место горничной в отеле или посудомойки в ресторане. Как бы то ни было, а мне понадобится жилье и работа, причем срочно. Ну да, как будто я могла об этом мечтать. Я знала, где находится ближайшая автобусная остановка, отправилась туда и прождала до рассвета, в холоде и темноте. Я сидела там, промерзшая до костей, и ветер хлестал меня до тех пор, пока я не забралась в первый же автобус, готовый довести меня до Сиатла, расположенного за пятьдесят миль отсюда. Все, что принадлежало мне в этом мире, уместилось в одном маленьком чемодане». Весь мой капитал составлял несколько сотен долларов наличными. Я боялась тратить их на что-то, кроме самого необходимого, не зная, на какой срок мне придется их растянуть. В течение почти всего срока заключения я получала письма от престарелой женщины по имени Элизабет. Она была учительницей на пенсии и работала волонтером «Тюремного братства». Христианская организация, основанная Чаком Колсоном, тоже осужденным. В своих письмах Элизабет много рассказывала о Боге и о своей жизни. Меня не особенно интересовало ни то, ни другое, но это была хоть какая-то почта. А я отчаянно цеплялась за любую связь с внешним миром, так что я была ей благодарна. Пусть эта старая леди не имела ни малейшего понятия о моем существовании. Она обитала в на белом мирке, так не непохожем на мой. Я читала ее письма, но пропускала мимо ушей все, что она пыталась мне сказать. Элизабет же, похоже, считала своим долгом надеяться на меня, поощрять и вдохновлять. Отвечая, я притворялась, будто верю ей, но я знала правду. Слишком поздно. У меня не было будущего. Бедная старушка фактически просто бредила, не представляя себе, какова моя жизнь. В своем последнем письме я объяснила ей, что когда меня выпустят, у меня не будет ни дома, ни работы, ни семьи, которая могла бы меня поддержать. Ее ответ заставил меня рассмеяться. Она написала, что я должна довериться Господу, что она будет молиться за меня. Ага, ну да, ведь в прошлом это здорово помогало. Засев за письмо, я быстро заполнила лист одними только вопросами. Сомнения изливались наружу, пока я не исписала страницу с двух сторон. Я выплеснула на бумагу все, что думала о несправедливости, которую мне довелось испытать, о том, как нечестно со мной обошлись, Я выразила свою злость и все свои страхи. Моя рука едва поспевала за скоростью мыслей. Грифель карандаша несколько раз ломался, когда я слишком сильно давила им на бумагу, ругая Элизабет за наивность. Эта женщина была просто смешна. В конечном итоге письмо я так и не отправила. Зачем зря тратить марку? Вера Элизабет была размером с гору а моя напоминала яму на дороге. Но эта женщина проявила ко мне доброту, и не стоило злиться на нее за непонимание моей ситуации. В автобусе я провела три часа, пока он не остановился на четвертой авеню в самом сердце деловой части светла. Ровно столько времени понадобилось, чтобы тепло добралось до моих костей после долгого ожидания на декабрьском морозе. Это был первый мой день на свободе, и мне совершенно некуда было идти. Мне негде было спать в эту ночь, некого попросить о помощи. Я вышла на тротуар и глубоко вздохнула. На том же тротуаре, привалившись к стене крытой автобусной остановки, спал бездомный. Через несколько часов меня вполне могла ожидать та же судьба. Вдыхая запах свободы, я вынуждена была признать, что она пугает меня сильнее, чем что-либо пугало раньше, включая кулак моего отца. К собственному изумлению, подняв взгляд, я осознала, что автобус высадил меня прямо перед церковью. Это было почти смешно, церковь. Серьезно? Но деваться мне было некуда, и я решила войти внутрь надеясь, что внутри окажется тепло, и никто меня оттуда не выгонит. У меня был список приютов в Сиэтле, но проводить там ночь я собиралась лишь в крайнем случае. Судя по тому, что мне рассказывали, приюты не принимали людей до наступления ночи, а до темноты оставалось еще много часов. Церковь же представляла собой относительно безопасное место, где я могла переждать, пока что-нибудь не придет в голову. Я поднялась по ступенькам и с облегчением обнаружила, что дверь открыта. Вообще-то я ожидала, что она будет наглухо заперта. И я явилась сюда не для того, чтобы молиться. Я всего лишь хотела укрыться от холода. Оказавшись внутри, я направилась дальше, в темноту и пустоту. Остановилась в задней части и взглянула в сторону алтаря, который отсюда казался мрачной пещерой. Я была уверена, что если позову кого-нибудь, голос вернется ко мне эхом. Обе стороны центрального прохода обрамляли ряды деревянных скамей. Я бывала в церкви всего несколько раз в жизни — Однажды с мамой, которая повела нас туда с братом в канун Рождества. Мне тогда было года четыре или лет пять. Папа разозлился, когда узнал об этом, кричал на маму. Его ярость запомнилась мне лучше происходившего в церкви. Там мне дали маленькую Библию, но папа ее отобрал. И я хотела оставить ее себе и плакала, потому что у меня вовсе не было книг. Мама сказала, что однажды я получу другую, но этого так и не произошло. Я стояла в центре церковного прохода. Здесь все выглядело совсем не так, как в церкви из моих детских воспоминаний. Та была маленькой сельской, это большой и городской. Витражные окна пропускали слабый свет, падавший на плиты пола. Не зная, что делать дальше, я села на заднюю скамью. Рядом с алтарем была изображена сцена рождения Христа, и я сосредоточилась на фигурке младенца, чувствуя себя такой же беспомощной, одинокой и отчаявшейся, как новорожденное дитя. Слезы жгли мне глаза, но я не позволяла себе плакать. К этому времени я хорошо выучила, что эмоции — это слабость — и не осмеливалась показывать их за решеткой. Я видела, что случалось с женщинами, которые теряли бдительность и выказывали уязвимость, а поэтому была полна решимости никогда не попадать на их место. И, как следствие, эмоционально я совершенно закрылась, оставаясь бесстрастной и равнодушной для всех, кроме избранных. Просидев там с полчаса, глядя в пространство, я вдруг захотела встать и уйти. Не знаю, о чем я думала, когда направилась в церковь. Это была бессмысленная трата времени, но по какой-то неведомой причине я осталась сидеть. Да, мне действительно некуда было идти, но мне следовало искать работу, что-то делать, что угодно. Сидя в церкви, я никак не решила бы свои проблемы. — У тебя есть что-нибудь для меня? С вызовом задала я вопрос. Я не знала, к кому обращаюсь, да это и не имело значения. Все равно вопрос был глупый. Это-то и плохо. Я не провела на свободе 24 четырех часов, а уже начала сходить с ума. Обессиленная я подалась вперед и прислонилась лбом к спинке деревянной скамьи, отчаянно сопротивляясь желанию пожалеть себя. Я стала сама себе противна, когда вдруг глаза наполнились слезами. Ведь я была сильнее этого. Я медленно, судорожно выдохнула, чувствуя, как грудь сдавила от тревоги и страха. И в этот миг что-то изменилось, что-то во мне Я испытала странный покой или нечто на него похожее. Я так давно не чувствовала ничего подобного, что не сразу и распознала это ощущение. Конечно, то могла быть мига воображение, но груз на моих плечах вдруг стал легче, и мне показалось, что тело само собой расслабляется. Встряхнувшись, но желая еще раз испытать это странное чувство, я попыталась заговорить снова, однако поняла, что мне нечего больше сказать. Я нуждалась в помощи, а также в наставлениях. Я ведь не ожидала, что Бог или кто-то другой раздвинет передо мной Красное море или дарует зрение слепому. Меня беспокоило только то, где мне удастся поесть и поспать в эту ночь. Сама мысль о том, чтобы спать на улице, приводила меня в ужас. Неплохо было бы так найти работу. Чем больше я размышляла о ближайшем будущем, тем сильнее становилось напряжение. Тот покой, что я испытала ранее, оказался весьма мимолетным. Я закрыла глаза и выдохнула, пытаясь вновь отыскать его внутри. Не вышло. И неудивительно, но я всегда могла рассчитывать только на себя. И именно теперь мне надо было вытащить себя из болота за волосы. Зря я пришла в эту церковь, я должна была сразу это понять. Церкви не предназначены для таких, как я. Чувствуя себя Индианой Джонсом из фильма, в котором тот должен был шагнуть в пропасть, Веря и надеясь, что над ней из ничего появится мост, я начала вставать. И тут моя сумочка упала на пол с громким шумом, который словно раскатился по стенам церкви, как эхо по каньону. И я застыла на миг. И только тогда я заметила, что нахожусь здесь не одна. В этой церкви был кто-то еще, стоявший на коленях у алтаря. Когда моя сумочка упала, этот человек обернулся на звук, а затем он поднялся, и я замерла на месте, когда он двинулся ко мне. Я совершенно не сомневалась, кем бы этот человек ни был, он попросит меня уйти, и я напряглась в полной решимости встретить его лицом к лицу. Если он собирался вышвырнуть меня на улицу, то я намеревалась сказать ему, что меня вышвыривали из мест получше этого. Глава вторая. Дрю. Я преклонил колени перед алтарем, разбитый и потерянный. Пустой. Моя жена была мертва, мои дети страдали, а моя паства удалялась от церкви. Все меньше людей приходило сюда каждую неделю. По сути дела, моя вера была уничтожена. Стоя на коленях, я изливал свое сердце в молитве, взыскуя наставления и помощи. Я приступил к своим обязанностям священника с энтузиазмом и высокими ожиданиями. Хотел менять жизнь людей писать книги, основанные на Библии, чтобы достучаться до сердец на пути веры. Проблема, насколько мне удалось ее сформулировать, заключалась в следующем. Я не мог отдавать того, чем не обладал сам. Я чувствовал себя обобранным, измученным и неуверенным. Смерть Кэти стала для меня и детей тяжким ударом, и это было понятно. Паства проявила ко мне терпение, много терпения. Но прошло уже три года, а лучше не стало. Горе притупилось, но теперь я смотрел на вещи иначе. Что-то изменилось, и я был уже не таким, как раньше. У меня не хватало сил на то, чтобы стоять в церкви каждую неделю и говорить то, что людям необходимо услышать — Я не мог никому помочь, поскольку не мог помочь самому себе. Я спотыкался на собственном пути, лишённый веры, лишённый доверия, просто лишённый. Кто-то предположил бы, что я выгорел, но по сути я не мог разжечь пламя. Ничто не питало во мне огонь, в особенности за прошедшие три года. Я повесил голову, разочаровавшись в себе, и молил Господа направить меня на истинный путь, показать мне, каких же действий Он от меня ждет. Я склонялся к тому, чтобы подать пресвитерам заявление об уходе с должности. Такая возможность у меня, конечно, имелась, но ее последствия для меня и детей были бы очень существенными. Марк и Сара и так достаточно пережили, пытаясь справиться с потерей матери. Меньше всего на свете они сейчас нуждались в том, чтобы лишиться единственного места, которое считали домом. К тому же в своем нынешнем состоянии я сомневался, что другая церковь согласится принять меня как своего пастыря. Сомневался даже в том, стоит ли мне оставаться священнослужителем, Возможно, всем стало бы лучше, начни я искать какую-то иную карьеру, совершенно иную. Я говорил с Линдой Кенкейд, единственной женщиной в моей пастве, которая неустанно занималась волонтерством. Она была учительницей на пенсии и играла ведущую роль в жизни церкви. Эта женщина стала мне правой рукой вместе с моей помощницей Мэри Лу. И только благодаря им двоим я держался на плаву так долго. Линда была доверенным другом и прекрасно умела слушать. Не знаю, что бы я без нее делал. Это ее усердный труд позволил благотворительным программам работать без сучка, без задоринки. Каждый раз, молясь, я благодарил Господа за нее и ее готовность перейти на помощь. Она предположила, что я не должен спешить. Однажды она сказала мне, «Если мне кажется, будто Бог от меня отдалился, на самом деле отдалился только я». И в этом она попала в самую точку. Теперь мне нужно было найти путь назад. Я продолжал молиться, когда услышал шум в дальнем конце церкви, Я не знал, что в храме присутствует кто-то еще. Поднявшись с колен, я увидел женщину, стоящую у последней скамьи. Даже с такого расстояния я заметил, что она выглядит как олень, захваченный врасплох светом фар. Глаза ее были широко распахнуты, и это натолкнуло меня на мысль, что она пришла сюда не с благими намерениями. Я зашагал к ней. И у меня в ушах зазвенели предупреждения пресвитеров о риске, которому я подвергаю себя, оставляя двери церкви открытой весь день. Они считали это прямым приглашением для бродяг и вандалов. Тогда я победил в споре, но теперь задумался, верным ли было мое решение. Я могу вам помочь, спросил я. Я Дрю Даглас, здешний пастор. Пастор? повторила она так, как будто слово это было для нее совсем непривычным. Чем я могу вам помочь, повторил я изо всех сил, пытаясь скрыть свою предубежденность. Чемоданчику ее ног вызывало любопытство она не походила на туристку, а наша церковь, ну пусть одна из старейших в городе, не входила в число достопримечательностей седла. Женщина с усилием сглотнула и ответила мне слабой улыбкой. — Я как раз собиралась уходить. Не волнуйтесь, я не стану вам надоедать. Она, похоже, нашла в себе мужество, и глаза ее дерзко сверкнули. — Я здесь не для того, чтобы просить вас уйти. Ее взгляд бросил мне вызов. Он говорил, что она не верит, будто я не возражаю против ее присутствия в церкви. «Вам нужна помощь?» Она моргнула, словно всерьез удивленная этим вопросом. «Нет, мне ничего не нужно». И вновь она заговорила дерзко, и голос ее был резким, а плечи напряженными. Она утверждала, что ни в чем не нуждается, но я знал, что она лжет. Она пыталась выглядеть равнодушной, но я видел отчаяние в ее глазах. Эта женщина нуждалась в помощи, но гордость не позволяла ей просить. «Вы не могли бы сказать мне, почему вы оказались здесь?» а, нет, то есть да». Она путалась в словах, словно не зная, с чего начать. «Автобус высадил меня прямо перед церковью». «Автобус?» — повторил я, не в силах проследить за ходом ее мыслей. Она вскинула голову, глядя мне прямо в глаза. «Сегодня утром меня выпустили из тюрьмы». И, словно ожидая, что теперь я точно ее выгоню, она потянулась к чемодану и повернулась к двери. Несколько лет назад я проповедовал в тюрьме, но работал всегда только с мужчинами. «Пожалуйста, не уходите», — сказал я и жестом указал на скамью. Вы определенно пришли в церковь не без причины. Давайте поговорим. Она помедлила, как будто меньше всего ожидала от меня таких слов. «Это займет много времени?» Спросила она с тем же резким, неуверенным надломом в голосе. «Вовсе нет». Она пожала плечами, как если бы делала мне одолжение, и уселась на скамью рядом со мной. Не зная, с чего начать, я ждал, что заговорит она. Я был терпелив, зная, что если буду ждать достаточно долго, она объяснит мне свои обстоятельства. «Вы должны знать, что я осужденная преступница». Я пожал плечами. «Я и не думал, что вас бросили за решетку только за то, что вы неправильно перешли улицу», — сказал я, отмахиваясь от ее слов и улыбнулся в попытке ее подбодрить. «Вам есть где жить?» Она вновь напряглась и покачала головой. «Нет». «А как насчет работы?» На этот раз она дольше медлила перед ответом. «Нет». Ее плечи опустились вперед, прежде чем она вновь быстро выпрямила спину. Для меня не составило бы труда просто пожелать ей удачи и отпустить. Она не ожидала никакой помощи, и, судя по всему, ей не хотелось отвечать на мои вопросы. Еще одна заблудшая душа, влетевшая в двери церкви. Я мало что мог для нее сделать. Мы не ведали приютом, и мои ресурсы были ограничены. Мне следовало пообещать молиться за нее и позволить ей уйти. Я открыл рот, чтобы поступить именно так» и вдруг понял, что не смогу. Даже зная, что пресвитеры не одобрят этого, но я чувствовал, что не сумею отмахнуться от ее беды. Идемте со мной. Она вскинула голову, словно заподозрив меня в скверном намерении. — Куда вы меня ведете? — У меня есть знакомые, которые, возможно, вам помогут. Она поднялась, поморгала, а затем снова села. Прижав руку к сердцу, она выдохнула и резко побледнела. — Мисс, простите, у меня приступ головокружения. Я в порядке. — Приступ головокружения? А когда вы в последний раз ели? — Вчера. — Вас не кормили в тюрьме? — Глупый вопрос. Я знал, что кормили. Я была не голодна. Правда, скорее всего, заключалась в том, что она слишком нервничала перед освобождением и не смогла проглотить ни кусочка. Неудивительно, что у вас закружилась голова. У нас была небольшая кухня в служебном помещении церкви, но продуктов мы там практически не держали, только кое-что для легких завтраков. На нашей кухне найдутся сэндвичи. Я не стал упоминать о том, что они предназначались мне на ланч. Мне ничего не нужно. Эта женщина была слишком горда. Пожалуйста, мне не хотелось бы обижать Мэри Лу. Когда она взглянула на меня с недоумением, я пояснил. Это она приносит сэндвичи, делает их мне на ланч и всегда добавляет несколько про запас. Она ваша жена? — Нет, моя ассистентка. Моя жена умерла несколько лет назад. Мэри Лу готовит мне ланч, дабы убедиться, что я хоть раз в день сделаю перерыв на обед. Так что вы окажете нам обоим услугу. — Ага, конечно. Она к моему предложению отнеслась с настороженностью. Я сомневался, что кому-то удалось бы навешать лапшу на эти уши. И я зашагал к кухне, ожидая, что она последует за мной, а затем провел ее через боковую дверь, ведущую к моему кабинету. Мэри Лу подняла взгляд от экрана компьютера и посмотрела на молодую женщину, сопровождавшую меня. «Мэри Лу, я хотел бы представить тебе...» Я помедлил, осознав, что так и не спросил, как зовут эту женщину. «Шей», — подсказала она. Шей Бенсон. Здравствуй, Шей, сразу же ответила Мэрилу. Я познакомился с Шей в нашей церкви. Ты не проводишь ее на кухню, Мэри. Мне нужно позвонить кое-кому. Конечно. Мэрилу поднялась из-за стола и повела гостью по узкому коридору, а я направился в свой кабинет. Да, Мэрилу, окликнул я ее, ты не достанешь за одной из сэндвичей. Шей присоединится ко мне за ланчем. Мэри Лу согласилась без промедления. Она взглянула на Шей. «Будьте добры, идите за мной». Эта женщина была настоящим сокровищем. Та легкость, с которой она приняла мое решение отказаться от ланча, заставила меня ценить ее еще больше. Войдя в свой кабинет, я закрыл дверь, сел за стол и потянулся к телефону. Как я чувствовал на тот момент, Шеи могли помочь только в Центре Надежды, которым управляло агентство евангелистских миссий в нашем городе. У них были высокие стандарты, и это означало, что Шеи придется пройти тщательную проверку и тест на наркотики. Женская группа в церкви раз в месяц устраивала обед для жительниц Центра, и я знал Кевина Форестера, директора, уже несколько лет и уже не мог вспомнить, когда в последний раз мы с ним разговаривали. Пришло время это исправить. Я позволил слишком многому, включая дружбу, ускользнуть из моей жизни с тех пор, как потерял Кэти. Всего через несколько минут меня соединили с Кевином. Кевин, поздоровался я. Это Дрю Даглас. Дрю? Дрю? Судя по голосу, Кевин был искренне рад меня слышать. «Как ты, друг?» «Ну, лучше», — сказал я, сильно преувеличивая. «Мне нужна услуга». Хм, «Конечно». «А что случилось?» «Видишь, сегодня утром я обнаружил в церкви заблудшую душу. И я пересказал все то, что поведало мне Шей. Кевин внимательно меня выслушал и спросил... «Ты не знаешь, она принимала наркотики?» Я уже много лет не проповедовал на улицах, но не сомневался, что в состоянии распознать симптомы наркомании. Ну, глядя на нее, я бы сказал, что нет, но уверенным быть не могу. «Алкоголь?» ну, «В целом она выглядит очень хорошо, но опять же гарантии я дать не в состоянии, хотя, как и сказал, выглядит она трезвой». Он помедлил. — Она упоминала о криминальном прошлом? — Да. Я не спросила о деталях, а сама она не стала углубляться. — Ну, это мне будет довольно просто узнать. Такие данные открыты. Мне и самому было любопытно, но я решил подождать, пока она не расскажет все по своей воле. — Ты говорил ей, что это годичная программа? — спросил Кевин, прерывая поток моих мыслей. «Нет, я не хотел слишком ее обнадеживать, пока не узнаю, есть ли у тебя свободное место». Кевин выдохнул. «Позвони ты всего полчаса назад, и мне пришлось бы тебе отказать. Но у нас здесь бескомпромиссный запрет на наркотики, а в комнате одной из проживающих мы обнаружили Мэтт. Меня впечатлило то, что я выбрал идеальный момент для звонка». Свободное место появилось в тот самый момент, когда в нем возникла нужда. — Ну, так я приведу ее на собеседование, Кевин? — Да, Дрю, но твердо обещать ничего не могу. Ну, это само собой разумеется. — Ясно. Я все равно ничего на этом не потеряю. Мне было важно, чтобы Кевин понял, я не стану воспринимать отказ как некую личную обиду. Возьмут они шеи или нет, зависело только от нее и ее готовности работать круглые сутки в программе приобретения жизненных навыков. «Ну, если ее одобрят, отлично. А если нет, то я сделал все, что мог», — сказал я. «Хорошо», — ответил Кевин. «Приводи ее сегодня днем, и я попрошу персонал сделать тесты». И нам понадобится несколько дней, прежде чем мы будем готовы принять ее в случае положительного решения. Я сомневался, что шеи есть где ночевать, о чем и сказал Кевину. Мне было неприятна сама мысль о том, что ей придется провести ночь на улице. Я определю ее в один из приютов, пока мы не получим результаты тестов, сказал Кевин. «О, друг, я буду благодарен за любую помощь!» Кевин помолчал. «Давно не виделись?» «Давно», — согласился я. «Как ты, друг?» «Хорошо». «Дрю», он не желал оставлять эту тему. «Как?» «Ты?» Я тоже помедлил. Когда-то мы с Кевином были близкими друзьями. Вместе ходили в семинарию, играли в баскетбол, были шаферами на свадьбах друг друга. Но теперь я уже позабыл, когда мы в последний раз разговаривали. Просто, признался я, чувствуя себя полным неудачником. Я в пустоте. Ты лично приведешь эту женщину сегодня после обеда? Да. Освободи тогда себе остаток дня. «Да не могу!» — возразила я. «У меня запланированы встречи и вызван электрик...» «Отмени все! Без возражений!» — твердо сказал Кевин. «Кевин, отмени свои встречи!» Я застонал, отчаянно желая с ним поспорить. «Ведь я целую неделю ждал этого электрика и не знал, сколько придется ждать его во второй раз». Более того, другая встреча тоже была важной. Я собирался пообщаться с Алексом Тернбулом, одним из старейшин, который хотел обсудить со мной вопросы бюджета. Посещаемость церкви упала, пожертвования значительно сократились. Этот вопрос требовалось урегулировать. Не то чтобы я с нетерпением ждал сокращения программ, Мы уже отказались от печати ежемесячного вестника, который мы рассылали прихожанам. Многие из них были весьма преклонного возраста и не пользовались компьютерами, так что с рассылкой новостей по электронной почте возникли проблемы. Мы сократили бюджет за счет услуг уборщиков и понизили температуру в церкви. Я не мог перестать думать о предстоящих мне сложных решениях. По правде говоря, мне ничего так не хотелось, как избежать встречи с Алексом и обсуждения церковных финансов. Но дело было в том, что именно на моих плечах лежало тяжкое бремя этой ответственности. «Что ты задумал?» — спросил я, прежде чем начать спорить. «Баскетбол», — сказал Кевин. «Слово буквально зависло в воздухе между нами». Да нет, он наверняка шутил. И хорошо, что Кевин не мог меня видеть, потому что я возвел глаза к потолку. Я не могу отменить эти встречи только ради того, чтобы побегать с тобой по баскетбольной площадке, Кевин. Да еще как можешь. Есть такая штука, как самоподдержка. Готов ты это признать или нет, но ты в ней нуждаешься. Я не собираюсь выслушивать твои отговорки, Дрю. Либо ты явишься сам, либо я лично приеду тебя забрать. Но в последний раз я играл в баскетбол много лет назад. До того, как у Кэти обнаружили рак. Даже раньше. Много лет назад. Я потерял навыки и форму. Кевин наверняка сделает меня на площадке. Вся моя жизнь вращалась вокруг церкви и семьи. То, что Кевин называл самоподдержкой, выпало из списка моих планов так давно, что я успел о ней напрочь забыть. «Ты меня слышишь?» — требовательно спросил Кевин. «Я сказал, что никакие возражения не принимаются». Я вздохнул, признавая поражение. Мне был знаком такой его тон. И с него осталось бы действительно появиться здесь и утащить меня с собой, словно строптивого подростка. Я звонил ему ради шеи, надеясь, что Кевин сумеет ей помочь, и не ожидал ничего большего, кроме короткого телефонного разговора. Но все обернулось иначе. Насколько я мог понять, Кевин был ответом на молитвы шеи. И на мои тоже. Глава третья. Шей. Когда пастор Даглас рассказал мне о Центре Надежды, я не знала, что и думать. Я видела, насколько ограничены мои возможности, и согласилась отправиться с ним, но ничего определенного от поездки не ожидала. Да и как я могла чего-то ожидать? Когда мы прибыли на место, я вначале приняла это здание за отель — Я ведь предполагала, что центр выглядит так же, как один из обычных ветхих приютов. Тех, где койки крепятся к стенам, а люди заранее выстраиваются в очереди, чтобы не упустить возможность получить горячую еду и место для ночлега. Я совсем не ожидала увидеть современное многоэтажное здание. «Пастор, я остановилась, сомневаясь в том, что это нужное нам здание». «Это он? Центр надежды?» Я назвала его пастором, хотя думала о нем как о Дрю. Именно так он мне представился, и именно это имя засело у меня в голове. «А вам что-то не нравится?» Я покачала головой, пряча изумление. Мы оба молчали по пути сюда, и я гадала, не сожалеет ли он о своем обещании мне помочь». Мы нашли парковочное место сбоку от здания и зашагали в сторону входа. Я жадно вглядывалась во все вокруг. Заметила марширующую шеренгу дошколят в сопровождении трех взрослых. Дети весело подпрыгивали на ходу, держась за руки. Меня поразили их улыбающиеся лица. Я уже очень давно не слышала детского смеха. Ранее Дрю упоминал при мне, что «Центр надежды» принимает и матерей с детьми, и я задумалась, не из их ли числа эти малыши, судя по тому, какими счастливыми они выглядели, едва ли счастливыми, радостными. Я не испытывала радости, настоящей радости, уже так давно, что теперь стоило мне заметить ее на лицах других людей — Мне казалось, будто мне дали пощечину, но не болезненную, а из тех, что приводит в чувство. С того момента, как я потеряла маму, в моей жизни не стало покоя и любви. Как только мы вошли в здание, нас на ресепшене поприветствовал администратор, совсем как при поселении в отель. Вот только ключей от номера нам не дали». Вместо этого мы расписались в журнале и получили бейджи для посетителей. Я продолжала подозрительно оглядываться по сторонам, не зная, чего ожидать. В углу фойе стояла украшенная к Рождеству елка. Под ней громоздились упакованные подарки. Мое сердце забилось так, словно я бежала вверх по холму, и я знала, почему. Я уже намекала на то, что в прошлом совершала ошибки, но я не упоминала, в чем они заключались. Дрю не был моим исповедником и я совершенно не желала открывать ему, или уж если на то пошло кому-либо другому, свою душу. Я не гордилась отношениями, в которых состояла, особенно когда была подростком». Одной из причин, побудившей меня украсть деньги для Кейдена, была вина. Потому что это из-за меня брат подсел на наркотики. Именно я познакомила его со Стрелком. В то время Стрелок был моим парнем. Плохим парнем, причем старше меня. Но я ему понравилась. До него никто и никогда не говорил мне, что я красивая. Не считал, что я особенная. Стрелок так считал, или, по крайней мере, говорил. И только гораздо позже я узнала, как он заработал свою кличку. Зато мне понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, он просто копия моего отца, только более молодая, и вместо алкоголя он употреблял мед и крек-кокаин а когда он употреблял, то становился жестоким. Освободиться от него я смогла только после того, как его арестовали. Я получила свой шанс, в котором так нуждалась, и вцепилась в этот шанс обеими руками. Стрелку не нравилось, что я ходила в школу, поэтому я бросила ее в выпускном классе, чтобы быть с ним, И как только его отправили в тюрьму, я постаралась получить свидетельство об общем среднем образовании. С помощью консультанта и с этим свидетельством в руках я искала работу, которая дала бы мне средства к существованию и способ сбежать от того, что я так отчаянно стремилась оставить позади. Должность кассира в банке была возможностью, о которой я едва смела мечтать, И я эту возможность упустила. С треском. Никто не собирался давать мне еще один шанс. Я не могла никого за это винить. Но все давно миновало. Мне не стоило больше размышлять об этом. Соседка по камере как-то заверяла меня, что у меня появятся и другие шансы. Я ей не поверила. И все же я находилась здесь, на пороге своего неожиданного прорыва. И, сознавая, что моя история оставляет желать лучшего, я боялась. Я с ума сходила от страха, что упущу и этот шанс. Нам с Дрю велели присесть, и я примостилась на краешке дивана, а сердце стучало так громко, что я опасалась, как бы Дрю не услышал и не сказал что-нибудь по этому поводу. Он посмотрел на меня и ободряюще улыбнулся. «Ты в порядке?» Конечно, — огрызнулась я, словно вопрос меня возмутил. Ложь далась мне легко, как всегда. Я сомневалась, что сумею расстаться с привычкой лгать, что это вообще возможно. Через несколько минут подошли двое — мужчина и женщина. Дрю поднялся, когда они приблизились. Мужчина улыбнулся Дрю, и они стукнулись кулаками, словно были братьями. Шей. — сказал Дрю, обращаясь ко мне. — Это Кевин Форестер, директор Центра Надежды. Я встретилась с ним взглядами кивнула, показывая, что поняла. — А это Лилли Палмер. Она будет заниматься твоим тестированием, — сказал Кевин, обращаясь ко мне. Лилли посмотрела на меня так, словно уже оценила и определила как недостойную. Ее взгляд пронизывал меня насквозь. Так вот, значит, как это будет. Что ж, я могла справиться со всем, что она решит мне выдать. Ростки надежды, которые проклюнулись во мне, быстро увяли. Как бы безумно это ни звучало, мне хотелось взять Дрю за руку. Сама эта мысль меня поразила. Я не любила ныть и умела сама о себе позаботиться. Чем я занималась с тех пор, как вошла в подростковый возраст — Я не нуждалась ни в нем, ни в ком-то другом. К тому же я его едва знала, и ничего для него не значила. Я ни для кого ничего не значила. Дрю, словно прочитав мои мысли, мягко улыбнулся мне и похлопал по плечу. — Ты отлично со всем справишься, Шей. — Будь добра, следовать за мной, — сказала Лилли без намека на тепло в голосе. Эта женщина была ледяной. Расправив плечи и собрав всю свою решимость, я последовала за ней. Через десять шагов я оглянулась и заметила, что Дрю и Кевин увлеклись разговором. Это тоже не было похоже на меня. Я в нем не нуждалась. И к моему стыду Дрю словно почувствовал мой взгляд, потому что посмотрел на меня и кивнул, как бы говоря, что волноваться не о чем. Ага, конечно. Лилли провела меня в небольшой кабинет и жестом пригласила садиться. Сама она расположилась по другую сторону стола и оперлась ладонями о столешницу, оглядывая меня с ног до головы. — Как ты уже знаешь, меня зовут Лилли, — начала она, — и мне нужно задать тебе несколько вопросов. — Задавайте. Я внутренне напряглась, но прикинулась хорошей девочкой. — Я жду честности шеи. «Если я пойму, что ты мне лжешь, то автоматически исключу тебя из программы». «Я не лгунья», — с обидой возразила я, что само по себе было ложью. Лили захихикала, словно знала обо всем вранье в моей жизни. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, она посмотрела мне прямо в глаза». Я думаю, тебе стоит знать, что однажды я сама сидела в том кресле, полная бравады и агрессии. Моя жизнь трещала по швам, я пристрастилась к наркотикам, алкоголю и плохим мужчинам. Я мчалась со скоростью в сотню миль в час по дороге к саморазрушению, и я уже пять лет как совершенно чиста и трезва. Если бы шесть лет назад ты сказала мне, что это вообще возможно, я рассмеялась бы тебе в лицо. Я ожидала от Лили каких угодно слов, но только не этих. Это твой шанс действительно изменить свою жизнь, Шей. Твой единственный шанс. Мы здесь для того, чтобы сделать твой шанс реальностью. Но как это будет, зависит только от тебя, «Все зависит только от тебя. Если ты этого хочешь, тебе этот шанс и использовать. Если ты считаешь себя достаточно умной, чтобы меня обмануть, подумай еще раз. Ты считаешь себя умной, но я умнее. Ты не сможешь меня обмануть, так что даже не трать силы. Что бы ни привело тебя сюда, сейчас ты в нашем центре, и тебе предстоит сделать выбор». Выбирай вдумчиво. Или ты свернешь с пути саморазрушения, или продолжишь двигаться в прежнем направлении. Итак, что ты выберешь? Ее слова были жесткими, а взгляд пронзал меня, как нож с зазубренным лезвием. Она ждала, и я сглотнула ком в горле. Лилли словно читала мои мысли. Мне было сложно признать, что мне нужна эта программа, что я хочу в нее попасть, что я облажалась практически во всем, чего когда-либо хотела в жизни, самым жалким образом все испортила. Я никак не могла обещать, что в этот раз все будет иначе. Даже просто произнести это вслух казалось мне почти невозможным. Я хочу свернуть с плохого пути. О! Рада это слышать. Хорошее начало. Каждая женщина, входящая в эту дверь, хочет лучшей жизни. Ну, а я здесь для того, чтобы сказать тебе, это будет непросто. Много раз тебе захочется все бросить, но если ты это сделаешь, ты вернешься к тому, с чего начинала. Ты можешь добиться успеха, Шей, но именно тебе придется его добиваться». Ни одна из присутствующих здесь женщин не сделает это за тебя. А значит, тебе придется разрушить возведенную тобой стену, доверять другим, открыть свою жизнь и прожить ее честно. Что, подруга, сделает тебя ногой и уязвимой? Она замолчала, словно ожидая, что я вдруг начну благодарить ее. Вместо этого я сказала первое, что пришло мне в голову. Я тебе не подруга. Лилли улыбнулась. «Ты пока этого еще не понимаешь, но я лучшая из всех подруг, которые у тебя когда-либо были. Ну, а теперь ты готова отвечать на вопросы?» Я не осмелилась произнести это вслух, но тут же решила, что Лили никогда не станет моей подругой. Знала я ее всего пару минут, и она мне уже не нравилась. Она была резкой и жесткой, чем напоминала некоторых тюремных охранниц, благочестивых подлянок. Развернувшись к компьютерному экрану, она положила пальцы на клавиатуру и принялась засыпать меня вопросами, печатая мои ответы. Она хотела честности, и она ее получила. Я ничего не стала скрывать. Прежде чем мы закончили, она знала обо мне и об истории моей семьи больше, чем кто-либо в мире, ну, за исключением моего брата. Я рассказала ей и о Стрелке тоже, и о том, что он получил пожизненный срок, за что я была особенно благодарна судьбе, хотя этого тоже не произнесла вслух. После того, как закончился мой допрос, я сдала кровь и мочу на анализ. «Ты же знаешь, что из тюрьмы меня выпустили только сегодня утром, так ведь? У меня даже не было возможности купить что-либо противозаконное». Лилли рассмеялась. «Кто захочет наркотиков и алкоголя, тут найдет их и внутри тюремных стен и снаружи. Так что, даже если бы ты шагнула из дверей тюрьмы прямо в автобус, а оттуда вошла в это здание, тебя все равно бы проверили». «Ладно». Она говорила правду. Наркотики в тюрьме были почти так же доступны, как на улицах. После того, как я сдала анализы, Лилли спросила. «Ну, у тебя есть какие-либо вопросы?» «Как долго будет длиться эта программа?» Только и сказала я. Она покачала головой. «Тебя еще не приняли, а ты уже гадаешь, как скоро сможешь отсюда уйти. ох, плохой признак, сестренка». В какой-то момент она повысила меня в звании от подруги до сестры, и я не знала, стоит ли делать из этого вывод. «Двенадцать месяцев», — сказала Лили, прежде чем я смогла что-то ответить. «А потом? Что будет со мной, когда я стану выпускницей?» Я не знала, правильно ли я выбрала слово, но мне показалось, что оно подходит лучше всего. «Год — это долгий срок, хотя других планов на него у меня все равно не было. Судя по тому, что я успела узнать, я могла покинуть программу в любой момент. Программа состояла из множества разных курсов, сессий у психолога и рабочих заданий. Все вносили свой вклад в бесперебойную работу центра. К тому времени, как ты выйдешь отсюда, если все пройдет гладко, — У тебя будет работа и доступное жилье, — сказала Лилли. Я почувствовала, как слабый росток надежды снова пытается пустить крошечные корешки в моей душе. Я быстро его придушила. Для таких, как я, надежда опасна. Она ведет лишь к боли и разочарованию. — Я смогу себя обеспечивать сама? — Ну, все зависит от тебя, подруга. Так, значит, я больше не ее сестра, уже понижена в звании. Лилли провела меня в другую часть здания и постучала, прежде чем войти в чью-то рабочую кабинку. Женщина, которой, как мне показалось, было чуть за пятьдесят, тепло улыбнулась и подняла взгляд, когда мы вошли. Бренда, познакомься с Шей Бенсон. Шей — это Бренда Джордан. Привет, Шей. В отличие от Лилли, Бренда тепло и располагающе улыбалась мне. Я кивнула, крепко сжав губы, чтобы больше ничего не сказать, потому что и без того слишком много о себе растрепала. — Если тебя примут, Бренда станет менеджером твоего дела, — объяснила Лилли. — Она будет работать с тобой по мере твоего продвижения по программе. Если ты справишься, сумеешь удержаться на верном пути, будешь готова выполнять все необходимое, именно Бренда станет той, кто поможет тебе в жизни вне этих стен. Возникнут проблемы, ищи Бренду. Понадобится поговорить, хм, а тебе понадобится. Иди ко мне. Понятно? Понятно. Без эмоций, но и без особой уверенности ответила я. Лилли улыбнулась и кивнула. Вот так я впервые увидела улыбку своего куратора. Ну, это хороший старт. С одобрением произнесла она. Лилли оставила меня с Брендой. Мне пришлось ответить еще на несколько вопросов, часть из которых Лилли мне уже задавала. Спустя примерно 30 минут зазвонил ее телефон. Бренда потянулась к нему, и после приветствия ее взгляд тут же обратился ко мне. «Дай нам пять минут». Вот и все, что она сказала. И через эти самые пять минут она поднялась и велела мне следовать за ней. По пути я случайно взглянула на часы на стене и с изумлением поняла, что уже довольно поздно, время пролетело быстро. Бренда провела меня к ресепшену в фойе, где я вернула свой значок посетителя. Затем я обернулась и увидела, что к нам присоединились Кевин Форестер и Дрю. Оба были в шортах с полотенцами на шее. Выглядели они так, словно только что пробежали марафон. Дрю тяжело дышал, наклонившись вперед и упершись ладонями в колени. «Ты меня просто убиваешь, друг!» Кевин хлопнул его по спине. «Увидимся на следующей неделе!» «Кевин, да ладно тебе, у меня же...» «Увидимся на следующей неделе», — повторил Кевин, перебивая его. И Дрю, словно у него не осталось сил спорить, неохотно кивнул. «На следующей неделе». «В то же время, что и сегодня, Дрю». «Да понял. Если не появишься, я сам приду за тобой». «Да я ж сказал, понял». Снова шлепнув его по спине, Кевин сказал... — Ладно. А потом посмотрел на меня. Я договорился с приютом для женщин на следующие две ночи. Я моргнула, не зная, означает ли это, что меня сюда не приняли. Затем я вспомнила, что кто-то, либо Дрю, либо Лилли, говорили мне, что понадобится несколько дней для того, чтобы обработать мои тесты и получить результаты анализов крови и мочи. Хорошо. — Я могу подвести тебя до приюта на обратном пути в церковь, — предложил Дрю. Кивнув, я приняла предложение. Мне хотелось поблагодарить его, но слова застряли в горле. А Надежда снова вернулась. Не желая ей доверять, я вытеснила это чувство из сознания. Как только я приехала в Центр Надежды, я не знала, что и думать, особенно после знакомства с Лилли. Теперь же я всем своим существом хотела получить этот шанс. Мне хватало ума, чтобы понять, я не смогу справиться в одиночку. Мне нужна была помощь. Я последовал за Дрю туда, где он припарковал машину. Он, как истинный джентльмен, открыл для меня дверь и заговорил только тогда, когда сам устроился на водительском сиденье. «Ну, как думаешь?» Примут тебя в Центр Надежды. Название Центру вполне подходило, хотя я и не собиралась ему этого говорить. Я пожала плечами. Ну, я готова попробовать. Ну и отлично. Он слегка наклонился вперед, вставил ключ в замок зажигания и завел мотор. Какое-то время мы молчали. — Это ты скажешь мне, приняли ли меня в программу? — спросила я. «Нет. Либо Кевин, либо Лилли. А, ладно. Вот, значит, и все. Я, наверное, никогда его больше не увижу. Ну и ладно. Еще несколько минут мы проехали в молчании. Остановившись на красный свет, Дрю сосредоточенно смотрел прямо перед собой. «Похоже, в ближайшем будущем я буду посещать центр каждую неделю». Хм, я не знала, что это должно было означать. Возможно, таким образом он хотел дать мне понять, что будет рядом и сможет справляться, как у меня дела. Я не знала, что по этому поводу чувствую. «Что, будешь меня проверять?» — спросила я с вызовом, словно меньше всего на свете хотела этого или нуждалась в нем. «Нет, я, наверное, больше тебя не увижу». «Ну да, зачем тебе со мной встречаться?» Он снова на меня посмотрел. «Ну или увижу, если захочешь». Предложение казалось искренним. Я пожала плечами, словно это ничего для меня не значило. Вот только на самом деле мне почему-то даже хотелось, чтобы мы встретились». Знание того, что он где-то рядом и следит за моим прогрессом, стало бы для меня дополнительным стимулом. «Раз в месяц церковь устраивает там обед», — сказал он на следующем светофоре. «Хм, «Ты этим занимаешься?» «Не лично я, группа женщин из церкви. Представься им. Хм, как будто кто-то из этих церковных леди захочет со мной знакомиться». Программой занимается Линда Кинкейд. Ты легко ее узнаешь. Под два метра ростом и густые черные с проседью волосы. Конечно. Я изо всех сил попыталась скрыть сарказм, потому что вовсе не собиралась искать эту женщину. Если тебе что-то понадобится, просто дай ей знать, и она передаст мне. Да ни за что. Дрю припарковался у приюта. — Когда войдешь в приют, назови директору свое имя. Там ты проведешь следующие несколько ночей. Я посмотрела на него и несколько раз кивнула. — Спасибо, — прошептала я, потому что у меня внезапно закончились все слова. — Ну, я рад, что сумел помочь, — сказал он. А затем, к моему изумлению, Дрю отвернулся от меня, словно не хотел, чтобы я что-то прочитала на его лице. Ты можешь думать, что это я помог тебе, но, Шей, ты удивишься, узнав, что ты стала ответом на мою молитву. — Я? Ответом на молитву? Слишком потрясенная, чтобы как-то ответить, я выбралась из машины, гадая, что же он мог иметь в виду. А он не дал мне возможности спросить, потому что уехал тут же, оставив меня на тротуаре с моим маленьким чемоданом. Глава четвертая. Дрю. Четыре месяца спустя. Кевин все же настоял на том, чтобы я вступил в баскетбольную команду. Как бы мне ни хотелось придумывать отговорку за отговоркой, чтобы избежать этого, мой друг был упрям и полон решимости меня в ней видеть. Так что каждую среду вечером, вне зависимости от погоды, я бегал по площадке с группой других людей в том или ином качестве служащих церкви. К моему изумлению, я вскоре начал получать удовольствие от этих упражнений. Я понял, что физическая нагрузка позволяет мне смыть потом почти всю тоску и недовольство. Как мне несложно было это признать, но именно от этого я и страдал, от тяжелой, глубокой депрессии. В то время я этого не осознавал, как, наверное, случается довольно часто. В семинарии я посещал немало психологических курсов. Казалось бы, я должен был распознать симптомы. К несчастью, я бродил в густом тумане потери и горя, будучи просто не в состоянии осознать, что со мной происходит. Справившись с принятием этой истины, я тут же записался к врачу и договорился о еженедельных психологических сессиях для себя и детей. Мы прошли через ад, и пора было прекратить притворяться, что все хорошо, потому что хорошо нам не было. Антидепрессанты и терапия сотворили чудеса с моим психическим здоровьем. Время, проведенное с друзьями, и физические упражнения укрепили мое тело. Недели шли за неделями. Мы с Кевином начали вместе отдыхать после баскетбола, попивая холодную минералку. Со временем я все больше убеждался в том, что он заранее планировал эти встречи. Мы говорили о болезни Кэти и неизбежности смерти, о том, как это повлияло на детей. Именно Кевин порекомендовал мне психолога, с которым, как выяснилось, дружил. В результате и Марк, и Сара, насколько я мог судить, чуть лучше приспособились к жизни без матери и научились это принимать. Саре было всего пять, когда Кэти впервые поставили диагноз – четвертая стадия рака яичников. Врачи давали ей всего пару месяцев жизни, она продержалась шесть. И я в определенной степени даже жалел, что она не умерла раньше. Это звучит ужасно. И я страдал от невыносимой вины за подобные мысли – Но последние недели ее агонии стали самыми тяжелыми в моей жизни. Смотреть на ее страдания было невыносимо. Это буквально убивало меня, что я только теперь начинал сознавать. Примерно через месяц к нам с Кевином присоединились еще несколько парней, а я теперь уже с нетерпением ждал этих встреч, как и баскетбольных матчей. Вдобавок ко всему я вдруг понял, что в такой хорошей форме не пребывал со времен учебы в колледже. Примерно за неделю до Пасхи я подъехал к центру надежды, направляясь на свой еженедельный баскетбольный матч. Заскочив в местный детский сад, чтобы оставить Сару, дочь составляла мне компанию с начала весны. Я заметил женщину, которая показалась мне смутно знакомой. Мне понадобилось всего пара мгновений, чтобы узнать в ней ту самую шею, которую я встретил в церкви несколько месяцев назад. Она шла по коридору с другой обитательницей центра. Они обе смеялись. Я улыбнулся и решил расспросить Кевина о том, как у нее дела. После игры, когда мы собрались с напитками на кухне для персонала, я посмотрел на Кевина. «Помнишь ту женщину, которую я привел сюда несколько месяцев назад?» «Шей?» — подсказал он. «А, да, Шей. Как она справляется?» «Это конфиденциальная информация, но раз уж именно ты ее сюда привел, я могу тебе сообщить, что Шей ходит по струнке, все еще проявляет характер, но это нормально». Я улыбнулся, вспомнив, как ее глаза сверкали недовольством, когда я впервые ее встретил. Теперь я знал, что та наша встреча в церкви была совсем не случайна. Не наткнись я тогда на шее, не знаю, как сложилась бы моя судьба. Тот звонок Кевину стал переломным моментом в ней и позволил восстановиться после потери жены. Кевин внимательно меня рассматривал. Поговори с Лилли, она кураторшей. Конечно, мне не терпелось услышать о прогрессе шеи, и Кевин, похоже, это почувствовал. Кевин исчез на пару минут и вернулся с женщиной, которую я видел в тот день, когда привез шею в этот центр. Ты помнишь пастора Дагласа, так ведь? спросил ее Кевин. Лилли, приветствуя меня, вскинула подбородок. Конечно. Он спрашивает о шее. Можешь ввести нас в курс дела? Конечно. Лилли скрестила руки на груди. Она пришла к нам с затаенным гневом, что не редкость. Мне несколько раз приходилось вызывать ее на ковер, но она делает то, что от нее требуется. Проблемы с поведением возникают у нее прежде всего из-за страха, как мне кажется. «Страха — Страха? — переспросил я. — Да, Шей боится того, что может случиться, если она потерпит неудачу. Тогда ей придется жить на улице, поэтому она делает все необходимое, чтобы остаться в программе. Иными словами, поскольку я умел читать между строк, Шей делала только то и ровно столько, чтобы не вылететь из программы. Мне оставалось лишь надеяться, что те жизненные уроки, которые она получит в Центре Надежды, пойдут ей впрок. — А она посещает церковь с другими женщинами? — спросил я. Я знал, что посещение церкви было тут совершенно добровольным, но если она сделала шаг к вере, это о многом бы мне сказала. Лилли покачала головой. — Пока нет, но со временем, надеюсь, начнет. — А сессии с психологом проходят хорошо? — спросил я, поскольку мне и детям они явно помогли. Лили помедлила с ответом. — Да, неплохо, но она пока слишком сдержана и напряжена. Если дать ей время, я уверена, она позволит мне заглянуть за стены своей крепости. Она помолчала и посмотрела на меня. «Ведь вы тот пастор, которого она встретила, как только ее выпустили из тюрьмы, верно?» Я кивнул. «Она несколько раз вас упоминала. Я спросила, могу ли поделиться с вами какой-либо информацией о ней, если вы спросите?» И она совершенно не возражала. «Она упоминала обо мне? Каким образом?» — изумился я. «Ну, сказала, что вы ей помогли. Она не сама подняла эту тему и обошлась без деталей, но я знаю, что это много для нее значит. У таких женщин, как Шея, отношения с мужчинами обычно далеки от хоть сколько-нибудь позитивного опыта. Вы, наверное, первый мужчина, который проявил искреннюю заботу о ней. И я постарался не выказать изумление, ведь я сделал так мало. Я испытывал легкий стыд за то, что раньше не интересовался ее делами. «Ну, я всего лишь позвонил Кевину. Если ей и стоит кого-то благодарить, то только вас и Кевина». Лилли покачала головой. Она сказала, что вы дали ей надежду, и после паузы добавила. «Шей пошло бы на пользу, если бы вы поговорили с ней и немного ее подбодрили». «Сейчас?» — я пропотел насквозь, и от меня наверняка плохо пахло. «Да, сейчас самое время», — настойчиво продолжила Лилли. «Я позову ее в свой кабинет и дам вам несколько минут. Как вам такое предложение?» Я пожал плечами и сказал «хорошо». Кевин хлопнул меня по спине, когда я двинулся к двери, следуя за Лилли к ее кабинету. Она усадила меня в свое кресло, где я и ждал шеи после того, как Лилли позвонила и вызвала ее к себе. Вначале я ее услышал и только затем увидел. Лилли ждала ее у входа в кабинет. «Что я сделала?» — спросила шею Лилли дерзким, полным вызова голосом. «К тебе посетитель». «Посетитель? Ко мне?» Теперь в ее голосе звучало изумление. «Кто это?» «А заходи, и увидишь». Лилля открыла дверь кабинета, и я поднялся, когда Шей шагнула внутрь. «Здравствуй, Шей», — сказал я. Ее глаза стали совершенно круглыми, ее словно громом поразило. «Дрю, ой, то есть пастор Даглас?» «Ну, можешь называть меня Дрю». Я жестом пригласил ее сесть на стул для посетителей. Я решил проведать тебя и узнать, как твои дела. Продолжил я, хотя о ее делах уже имел прекрасное представление, благодаря Лилли. Она пожала плечами. Я в порядке. Смотрела она на меня так, словно пыталась вспомнить, кто же я такой. И это было странно, учитывая, что секунду назад она назвала меня по имени. Ты изменился, сказала она и... Тут же стиснула губы, словно немедленно пожалела о словах, которые с них сорвались. А меня поразило то, что она это заметила. «Хм, «И как же?» — спросил я, поскольку мне было интересно, какие именно изменения бросились ей в глаза. «Ну, когда мы познакомились, ты выглядел, не знаю, утомленным. А теперь тебе стало лучше?» «Да, намного», — сказал я. Но я пришел сюда не для того, чтобы говорить о себе, поэтому откинулся на спинку кресла и сосредоточил внимание на шее. «Так расскажи мне, помогают ли здешние занятия?» «Да, наверное», — она выпрямилась. «Я уже перешла к фазе два». «А что ты выучила на фазе один?» — спросил я с интересом. С тех пор, как Кевин рассказывал мне о деталях программы, минуло уже много лет, и мне действительно было интересно об этом услышать. Ну, с самого начала я прошла через множество сессий с Лили. Тут все хотели, чтобы я рассказывала о своей жизни и прочем, дерь... ну, о всякой детской ну, фигне. Быстро поправилась шея. Особенно Лили. Добавила она и захихикала. «А Лилле тебе не нравится?» «Да нет, она неплохая. лилли перенюхала пороху больше, чем работники порохового завода, да. И облапошить ее нереально, ну, если ты понимаешь, о чем я». Улыбнувшись, я кивнул. «Понимаю. Ну, были занятия фитнесами, кулинарные курсы. Они мне понравились больше всего. Я думаю, что когда придет пора искать работу, я попробую найти себе что-то из этой области». «Хорошо. Я очень надеялся, что это ее вдохновило». Она улыбнулась и опустила взгляд на свои руки, словно не хотела дать мне понять, что какие-то мои слова могут ей понравиться. «А что для тебя оказалось сложнее всего?» — спросил я. Шей подняла глаза, встретилась со мной взглядом и тут же разорвала зрительный контакт. «Ну, сложнее всего границы». Не знаю почему, но в моей голове было записано, что если кому-то что-то от меня нужно, то я обязана это сделать, чего бы мне лично это ни стоило. Ну, дурь, правда. Она меня впечатлила. Ну, не одна ты сталкиваешься с такими проблемами. Слабая улыбка исчезла так же быстро, как появилась. «Расскажи-ка мне о фазе 2». Ну, я продолжаю проводить много времени с Лилли, но уже не протестую против этого так сильно, как вначале. Я все еще от нее не в восторге, но я ей верю. Пустого трепа она не терпит, а бесит меня, наверное, только то, что мне не всегда нравятся ее слова. Я хорошо знал это чувство. Свои у психолога я часто покидал с той же мыслью, Ну, несколько раз я так выходила из себя, что успокаивалась только через два-три дня. и Лишь потом понимала, что она пыталась до меня донести. Я уже сообразила, если я яростно с чем-то не соглашаюсь, то, скорее всего, потому что просто не хочу этого слышать. «Да, знакомо», — подтвердил я. «Ну, я начала сознавать», — продолжила она, — «сколько во мне злости. Ну вот, например». Единственное, что давало мне хоть какую-то надежду за решеткой, это письма Элизабет, пожилой женщины, волонтера тюремного братства. Последнее же письмо, которое я получила от нее перед тем, как выйти на свободу, меня очень расстроило, да даже разозлило, потому что она искренне надеялась на мое будущее, а я не надеялась ни на что. Я так и не ответила ей, о чем с тех пор каждый день жалею, правда». На этой неделе я, наконец, написала ей, где нахожусь, и что ее молитвы помогли, и что мне многого удалось достичь. А есть еще мой брат. «Твой брат?» Она опустила взгляд. Я украла для него деньги. Он был в жутком положении и отчаянно нуждался в деньгах. Он убедил меня, что сможет их вернуть, но это оказалось чистой выдумкой. У него не было возможности вернуть мне деньги, и он это знал. Он бросил меня за решетку, просто бросил. И я на него злилась. Злость пожирала меня изнутри, пока я отбывала срок. И это было вполне логично. Я обрадовался. Шея уже доверяла мне настолько, что рассказала о том, как попала в тюрьму. «Ну, до тех пор, пока я не переехала в центр, я отчет то себе не отдавала в том, что у меня уйма подавленных чувств к отцу, и эти чувства проявлялись через саморазрушение. Ну, так говорит Лили. Она, похоже, думает, если кто-то физически причинит мне вред, я буду убеждать себя, что я это как-то заслужила. Она помедлила и ковырнула ногтем столешницу, прежде чем продолжить». Я не уверена, что готова во все это поверить, но хочу послушать ее и попытаться понять. Я улыбнулся, побуждая ее продолжить. Лили говорит, что ярость и горе идут рука об руку. И тут я тоже не знаю, стоит ли этому верить, но я помню, как злилась на маму за то, что она меня бросила. Злилась, словно у нее был выбор, — добавила Шея. Мама умерла, то есть не скажешь, что она упаковала чемоданы и сбежала. У моих детей было точно такое же чувство, будто их бросили, и оно тоже выражалось негативно. Услышав от шеи, что она пережила то же самое после потери ее собственной матери, я наконец осознал, что именно Марки Сара испытывали с тех пор, как мы похоронили Кэти. «А какие занятия тебе больше всего нравится посещать?» — спросила я ее. Шей, похоже, несколько смешалась, словно искала ответ. Я боялся, что она скажет вслух только то, что, по ее мнению, я хотел бы услышать. «Ну, на самом деле, больше всего мне дали занятия по обретению эмоциональной свободы», — сказала она. И как только она решилась, на ответ оказалось, что ей многое хочется рассказать об этих занятиях. Она казалась искренней, и чем дольше мы говорили, тем больше искренности я слышал в ее голосе. Ну, я вовсе не должна взваливать на себя ответственность за все на свете, как оказалось. Я поняла, что если у меня и есть хоть какой-то шанс на достойную жизнь, на то, чтобы сделать верный выбор то мне нужно отпустить все обиды, чтобы я смогла двигаться дальше. Начала я с отца, но еще не дошла до того, что сотворил со мной брат, правда». И, словно прочитав мои мысли, Шей добавила. «От Кейдена, моего брата, я не получала вестей уже три года, и понятия не имею, жив он или мертв». Она помолчала и снова опустила взгляд на свои руки. «Странность в том...» что, разбираясь с Кейденом, я поняла, что мне нужно простить и себя тоже, потому что именно я познакомила его со Стрелком. Стрелком? Ну, это мой бывший парень. Он в тюрьме. Сомневаюсь, что он когда-нибудь выйдет, и это, честно говоря, к лучшему. Я видел, что, несмотря на весь свой гонор, Шей прошла долгий путь за короткое время, проведенное в центре. «Ну, Лилли говорит, что ты хорошо справляешься. Я хотел сказать тебе, что я тобой горжусь». Шей вскинула голову, глаза ее расширились от изумления. «Правда?» «Ну, мне приятно, что это место тебе подошло, и я рад, что здесь тебе помогли. Кто-нибудь из родственников приедет к тебе на Пасху?» — спросил я. Покачав головой, она снова уставилась на свои руки, сцепив их на коленях. «Нет, у меня нет родственников, ну, кроме брата, а его, как я уже сказала, я не видела больше трех лет». «Ну, ты ведь здесь завела друзей?» Она кивнула. «Да, кажется. Но если хочешь, я зайду к тебе еще раз через несколько месяцев». «Дело твое», — сказала она, пожимая плечами, словно это для нее ничего не значило. Поднимаясь со стула, я подумал, что пришла пора освободить маленький кабинет Лилли. Шей поднялась одновременно со мной. «А, пока ты не ушел, скажу еще кое-что. Я видела женщину, о которой ты говорил». В голове у меня стало совсем пусто. «А о ком я говорил?» — Ну, в тот день, когда ты высадил меня у приюта, ты сказал, что церковь устраивает тут обеды раз в месяц, и что Линда Кинкейт при этом руководит волонтерами. — Ах, да, теперь я тоже вспомнил. Ты сказал, что я легко ее узнаю, и был прав. Как только я ее увидела, я поняла, что ты имел в виду именно ее. — Ты с ней общалась? — спросил я. Ведь я так и не рассказал Линде о том, что встретил Шей, хотя Мэри Лу, моя помощница, наверняка посвятила ее в детали. не я не была уверена, стоит ли к ней подходить». «Да очень даже стоит», — заверил ее я. У Линды большое сердце, не только рост. «Ну, если я снова увижу ее, то могу и поговорить», — неуверенно произнесла она. «Надеюсь на это». Подбодрил ее я и подумал, что нужно обязательно предупредить Линду насчет шеи, чтобы ее не застали врасплох. К тому времени, как я вышел из центра, стал собираться дождь. Саре это наверняка понравится. Дом мы украсили еще в начале недели, но у меня не было времени покрасить с детьми яйца. И сегодня вечером, после репетиции хора, как раз можно будет этим заняться». Я всячески старался, чтобы их жизнь вошла в обычную колею после смерти матери, а это было весьма нелегко. Уже третью Пасху мы проведем без коти. Первые две были ужасны. Мы отчаянно старались выглядеть довольными и притворяться, что все хорошо. Первая обычно ломалась Сара, начинала плакать и твердить, что ей нужна мама, что я ничего не могу сделать, как надо». Я утешал свою дочь изо всех сил, вот только меня самого некому было утешить. Впервые с тех пор, как мы похоронили Кэти, у меня появилось чувство, что мы можем и справиться. Я не был уверен, что это ощущение и хорошее предчувствие как-то связано с тем, что я провел время с Шей, но я решил, что связь все же есть». Я очень живо вспомнил день нашего знакомства и то, как чувствовал себя, высадив ее у приюта. Я уже упоминал, как встреча с ней помогла мне. С того дня для меня и детей изменилось все. Я забрал Сару, и мы вместе вышли из центра надежды. Чувствовал я себя после разговора с Шеей прекрасно. Я радовался за нас обоих. Глава пятая. Шей. Спустя год после выхода из тюрьмы. Воскресным утром я вошла в церковь Дрю, как только начала играть органная музыка. Алтарь был украшен к Рождеству. Прошло уже больше года с того дня, как я впервые зашла в эту церковь, да и в какую-либо церковь вообще. Всякий раз, поговорив со мной, общались мы с ним всего трижды за прошедшие двенадцать месяцев, Дрю приглашал меня посетить церковь, но я так ни разу и не воспользовалась его приглашением до сих пор. После завершения всех четырех фаз программы в Центре Надежды я должна была переселиться в реальный мир и признавала, что будущее пугает меня до чертиков. Я справилась со всеми требованиями программы, подала заявление и устроилась официанткой в кафе на углу. После выпускного мне предстояло переехать в маленький домик, предоставленный Центром Надежды. Дом действительно был маленьким, скорее даже крошечным. Места в нем едва хватало для кровати, раковины, плиты и ванны. Главное заключалось в том, что спустя год после выпуска я буду в состоянии сама себя обеспечивать без дополнительной помощи от Центра Надежды. Но это оставалось под вопросом. Многое оставалось под вопросом, от чего мне было весьма неуютно. Я хотела поверить, что готова начать с нуля новую жизнь, без груза прошлых ошибок, но и скептицизма мне хватало. Сомнения день и ночь вертелись в голове, мешая мне спать. Каждый раз, когда я закрывала глаза, меня начинали донимать тревоги. Всячески, а что если жужжали в мыслях, как надоедливые мухи, а мухобойку для них мне изобрести не удавалось. Лилли, мой куратор, оказывала всю возможную поддержку. Но однажды я уже облажалась, и гарантировать, что в этот раз я справлюсь, не мог никто. Пробираясь на самую дальнюю скамью, я вспоминала свое первое знакомство с Лилли. Тогда я только фыркала при мысли о том, что эта женщина может стать мне другом. Со временем я узнала, что в этом, да и во многом другом, Лилли была права. Лилли Палмер стала моей хорошей подругой. Но это случилось, правда, не сразу. Но пока мы работали вместе, я начала доверять ей свои секреты и избавляться от неприязни, которую везде носила с собой, как чемодан с вещами. В моей жизни не было людей, похожих на нее. В течение прошлого года Лилли стала моей исповедницей и вдохновительницей. Но лучшей переменой во мне стало то, что я снова осмелилась мечтать». Музыка стихла, и Линда иду взошла на кафедру. Я узнала ее, потому что видела ее на благотворительном обеде, который устраивала в Центре Надежды церковь Дрю. Мне так и не хватило храбрости признаться ей, что я знакома с Дрю. А если Дрю ей обо мне рассказал, то Линда не горела желанием со мной общаться. Эта женщина меня подавляла, если честно. Возможно, дело было в ее росте или в знании того, что Линда близка к Дрю, а он на нее рассчитывает. Не знаю, в чем именно было дело. И как бы глупо это ни звучало, я тоже чувствовала себя близкой к Дрю, хоть это чувство и было совершенно односторонним. В конце концов, я же разговаривала с ним всего четыре раза. Но каждая из наших встреч тысячу раз повторялась в моих воспоминаниях. Я надеялась однажды выйти замуж за человека, похожего на него. Нет, не за пастора, а за достойного мужчину, который не принимает наркотиков, не изменяет и не бьет женщин. Звучит достаточно просто, верно? Но исходя из моего опыта, такие мужчины встречались редко, поэтому я сомневалась, что опознаю такого мужчину, даже наткнувшись на него». После всего, что мне пришлось пережить, построить отношения с мужчиной наверняка будет нелегко. А еще сложнее будет построить отношения с тем существом высшим, которое гораздо больше меня самой. И все же я была здесь, готовая и к той, и к другой задаче, будучи совсем новой шеей. Я сосредоточила свое внимание на передней части церкви. Линда Кинкейт прочитала из Писания выбранные для этого утра пятьдесят шестой псалом и тихо вернулась на свое место. Захваченная собственными мыслями, я уловила не все ее слова. Когда Линда покинула кафедру, появился Дрю. Он был в костюме и при галстуке, что на миг совершенно меня заворожило, потому что раньше я видела его только в повседневной одежде. Когда мы встречались в центре надежды, он приходил ко мне сразу после баскетбола, еще в спортивной форме. Я едва узнала его и тут же поняла, что каждая незамужняя женщина в этой церкви наверняка по уши в него влюблена. Темой сегодняшней проповеди будет тревога. Ха, стоп, минуточку. У меня голова пошла кругом. Как такое возможно? Откуда Дрю знал, что мой мозг почти полностью увиден из строя тревогой и беспокойством о будущем, мне захотелось стукнуть себя по виску, дабы убедиться, что я правильно расслышала его слова. Когда мы тревожимся, продолжил Дрю, мы перемещаем свою реальность в мир фантазий. Все, что реально, переносится в земли, населенные чудовищами и драконами, которые кажутся нам куда больше и страшнее, чем они есть на самом деле. Я выпрямила спину и подалась вперед так сильно, что в любой момент могла соскользнуть со скамьи. Да, я делала именно то, о чем говорил Дрю. Потому что я, покидая центр надежды, жила в страхе перед будущим. Мое сознание переполняли наихудшие сценарии развития событий. Я обесценивала все эти инструменты, которые Центр предоставил мне для достижения успеха. У меня была работа, крыша над головой, появились добрые друзья, которые готовы были помогать мне. И все же я варилась в своих сомнениях и страхах, не доверяя себе. Со всеми этими отвратительными мыслями я словно бы собиралась переехать в парк юрского периода за день до того, как динозавры вырвутся на волю. И дальше проповедь Дрю тоже звучала так, словно он писал ее специально для меня, я чувствовала себя ошеломленной. И перед тем, как он закончил, его взгляд, казалось, достиг самого дальнего конца церкви и остановился прямо на мне. Я, наверное, здорово себе польстила, но мне почудилось, что его улыбка предназначалась именно мне. В конце службы снова звучала музыка. Дрю прошел по центральному проходу, а затем встал в дверях. Он пожимал руки прихожанам, когда они покидали здание. Поскольку я пришла с вполне конкретной целью, я дождалась, пока передо мной не окажутся всего несколько человек, прежде чем приблизиться к нему. Я видела, как он общается с каждым, называет каждого по имени и задает вдумчивые вопросы. Он был действительно хорош в своем деле. У него все чувствовали себя принятыми и уместными. А я хотела дать ему знать, что очень ценю его помощь. Я сомневалась, что смогу ему это сказать. Но именно благодаря ему я получила второй шанс. Моя очередь подошла слишком быстро. Когда я приблизилась, Дрю узнал меня, и его лицо светилось теплой улыбкой. «Шей», — сказал он, беря мою ладонь в свои руки, — «вижу, ты, наконец, приняла мое приглашение». «Да». Краска бросилась мне в лицо. Я буквально чувствовала, как жар поднимается вверх по шее. Я очень рад тебя видеть. Взаимно. Моей руке было тепло в его ладонях. Он удерживал мой взгляд дольше обычного, а его улыбка словно пронзила меня, развеяв мою нерешительность. «Ну, насколько я понимаю, у тебя скоро выпуск». Я кивнула. — Вообще-то именно по этой причине я здесь. — В каком смысле? Он отпустил мою ладонь так, словно забыл, что до сих пор ее удерживал. Я тут же ощутила, как мне не хватает его прикосновения. И меня немедленно охватили сомнения по поводу того, стоит ли говорить ему о том, что я задумала. Он ведь очень занят, и он одинокий отец, а я собиралась попросить его шеи. Сказал он, когда я погрузилась в собственные мысли. «Что происходит у тебя в голове? Судя по тому, как ты хмуришься, полагаю, ничего хорошего. У тебя какие-то проблемы в центре?» «Да нет, нет, ничего подобного. Я пришла пригласить тебя на свой выпускной. Но если ты не сможешь прийти, не беда. Я просто думала, что раз уж ты... Ну, ты понял». Я выдохнула, решив, что совершенно не справилась с задачей. Но он тут же улыбнулся. «Твое приглашение — честь для меня». «Правда?» И как только это слово сорвалось с моего языка, я немедленно о нем пожалела. Я усердно вырабатывала в себе уверенность. А вопрос прозвучал так, словно я до сих пор оставалась слабой и уязвимой. «В котором часу?» Я как раз собиралась ответить, когда прямо к нему подбежала маленькая девочка с хвостиками. «А теперь мы пойдем домой?» — спросила она, глядя на Дрю снизу вверх. Сару я знала, она бывала у нас в центре. В течение летних месяцев дочь Дрю сопровождала его каждую среду, когда он играл в баскетбол с Кевином, ну и всеми прочими. Сара ждала его в детском отделении, куда меня назначали по необходимости. Я не знала, помнит ли она меня вообще. Она выглядела невероятно мило в своем лучшем воскресном наряде, чудесном платье и в туфельках с ремешками. Дрю нагнулся и обнял ее за плечи. «Сара, я хочу познакомить тебя с моей подругой. Ее зовут Шей. Маленькая девочка смущенно улыбнулась мне. У нее как раз менялись зубы, и она, судя по всему, очень стеснялась большой прорехи в переднем ряду. «Я знаю, мисс Шей», — сказала Сара, улыбаясь мне из-под его руки. «Знаешь?» «Она из центра надежды. Она работала с детьми и была там очень веселая». Я обрадовалась, что она меня помнит. «Снова привет, Сара!» Привет. Когда мы познакомились, ты мне говорила, что тебе мое имя нравится очень-очень. Помнишь? Да, конечно. Это замечательное имя. Оно из Библии. Правда? Я подозревала, что оно взято из Библии, но, естественно, не была в этом уверена. Эта малышка наверняка знала Библию лучше меня. А раньше у той женщины было другое имя. Хм. И этого я тоже не знала. — Так бывает, — объяснила Сара. — Бог иногда меняет людям имена. — Почему? — спросила я с искренним любопытством. — Не знаю, — ответила она и посмотрела на отца. — Пап, почему Бог дал Саре другое имя? Дрю с улыбкой посмотрел на дочь. — Ну, обычно так бывает, когда Господь собирается серьезно изменить жизнь человека — Сара, это случилось потому, что она должна была родить ребенка. А, а, его дочь с готовностью приняла такое объяснение. Дрю посмотрел на меня. Шей пригласила нас на свой выпускной. Глаза Сары расширились. О, похоже, это важно. Тебе понадобится новое имя? Вопрос застал меня врасплох. Наверное, сказала я, улыбаясь ей в ответ. Глаза малышки стали круглыми от возбуждения. «А давай я помогу тебе его выбрать?» Я заметила, что улыбка Дрю стала еще шире и сказала. «М, «Конечно». «Пап, нельзя ли пригласить Шеи с нами пообедать? Ну, пожалуйста!» Она тут же схватила меня за руку. «И мы вместе выберем ей новое имя!» Я машинально покачала головой. «Нет, нет, я не смогу!» Сара все смотрела на отца широко раскрытыми умоляющими глазами. «Ну, если ты собираешься выбрать другое имя, то дело действительно серьезное», — сказал Дрю, обращаясь ко мне. «И Саре будет очень приятно, если ты к нам присоединишься. Но я все равно медлила». «Это точно?» Он ведь совсем не знал меня, и для него такое приглашение на встречу с его семьей было проявлением истинного доверия. «Точно — Точно! — кивнул он. «Соглашайся — Соглашайся! — взмолилась Сара, потянув меня за руку так, словно ей требовалось как-то привлекать мое внимание. — Папа все готовит в мультиварке! — объяснила она, а затем тихонько добавила. — Он не очень хорошо готовит, хотя старается. Иными словами, — пошутил Дрю, — мы никогда не знаем, что будет у нас на обед, хотя с мультиваркой я справляюсь лучше, чем со всем остальным. — Ну ты же придешь, ну правда? — спросила Сара, запрокидывая голову, чтобы посмотреть мне в лицо. — Ну, хорошо, — сказала я. Не стоило, наверное, соглашаться, но я не хотела разочаровывать Сару. Малышка крепче вцепилась в мою руку и потащила за собой, судя по всему, желая поскорее добраться до места. — Мы живем совсем рядом с церковью в Постарате. А где твой брат? — спросил Дрю у дочери. — Пошел домой. Я ему сказала, что его очередь накрывать на стол. Дрю обменялся со мной взглядом. — Она иногда любит покомандовать, — произнес он, понизив голос. — «Неправда!» — возразила Сара. Дрю проигнорировал ее возражение. «Подожди здесь пару минут, пожалуйста, и тогда мы все вместе пойдем домой. Мне нужно кое-какие дела закончить». Он снова посмотрел на меня, встретив и удержав мой взгляд. «Ну, хорошо. Я все еще не могла прийти в себя после этого приглашения и после того, как Сара приняла меня с такой легкостью. Малышка повела меня к двери, ведущей с церкви, не умолкая при этом ни на минуту. «А ты знаешь, что моя мама умерла?» — спросила она. «Знаю и очень сожалею». «Я ее уже почти не помню», — с печалью добавила Сара. «Но она смотрит на меня с неба и за мной присматривает. Папа сказал, что я все равно могу говорить с ней, если захочу». Только она никогда не сможет мне ответить. Иногда перед сном рассказываю ей о школе. Она всегда хотела знать о таких вещах. Вот интересно, она там с ангелами подружилась? — Ну, конечно, подружилась, — сказала я, надеясь, что сумею убедить в этом ребенка. Она была маленькой, выглядела всего лет на шесть или семь, хотя я и знала, что ей девять. Помнила еще со времен работы в Центре надежды. Дрю вернулся и провел нас наружу. Как девочка и говорила, пасторат оказался совсем рядом с церковью, приютился на границе ее земли. Я замечала его и раньше, только не понимала, что это жилое здание. Оно было сложено из кирпича, как и церковь, которую, судя по всему, возвели до принятия строительных норм, учитывавших опасность землетрясений. Мы уже почти дошли до дверей, когда кто-то позвал Дрю из церкви. Он обернулся и ответил, «Входите, я скоро освобожусь». Когда Сара открыла дверь и пригласила меня в дом, он оказался на удивление чистым. Как только мы переступили порог, она тут же позвала брата. «Марк, у нас гости!» Мальчишка, появившийся в коридоре, совсем не выглядел на тринадцать лет, Он тоже был слишком маленького роста, а на носу его виднелась густая россыпь веснушек. Он поморгал, глядя на меня. — Это Марк, — сказала Сара. — Он балованный. — Да ничего подобного, — прорычал Марк. — Я Шей, — сказала я и протянула руку. Марк пожал ее довольно крепко, прежде чем отпустить. — Ты накрыл на стол? — требовательно осведомилась Сара, упираясь руками в бока. Определить, кто из детей в семье главный, можно было за несколько секунд. В этом доме правила Сара. — У нас бывает большой обед по воскресеньям после службы, — объясняла Сара, ведя меня на кухню. — Сегодня будет тушеное мясо. Папа по воскресеньям встает рано и ставит все на плиту перед уходом в церковь. Иначе придется ждать много-много часов, прежде чем садиться за стол. — неплохая идея. Осматривая кухню, я увидела, что Дрю практически обо всем позаботился заранее. Все блюда были выставлены на стойке, рядом с ними лежали необходимые столовые приборы. Марк начал доставать из другого ящика серебряные ложки и вилки, раскладывая их на столе, а Сара открыла еще один ящик и извлекла оттуда ручку и блокнот. — А это зачем? — спросил он у сестры. Сара оглянулась на меня, и ее губы растянулись в беззубые улыбки. — А мы выбираем для Шей новое имя, потому что... — она помедлила и посмотрела на меня. — Ты говорила мне, почему хочешь новое имя? — Ну, потому что я выпускаюсь из центра и начинаю новую жизнь. — И какое имя ты хочешь? — спросила она, подтягивая к себе стул и пристраивая блокнот и ручку на столе. — Ну, я пока еще не знаю. — призналась я. — А тебе нравится имя Дори? — спросила она. — Это один из моих любимых персонажей. — Да она не хочет, чтобы ее назвали в честь мультяшной рыбки! — буквально выплюнул Марк, явно недовольный сестрой. — Ну, мне будет сложно полностью изменить свое имя, — объяснила я, — потому что оно официальное, и все документы у меня оформлены на Шей Бенсон. Я вот подумала... Я замолчала, приложив палец к нижней губе. «Наверное, лучше добавить что-то к тому имени, которое у меня уже есть». «А, -а хорошая идея», — одобрила Сара. «Приведи какой-нибудь пример», — сказал Марк, ставя на стол дополнительную тарелку. А это оказалось не так просто. «Ну, раз уж мне придется начинать все заново...» И я должна буду принимать мудрые решения. Я хочу быть смелой. Оба ребенка изучали меня, пока я размышляла над именами. В сегодняшней проповеди вашего папы говорилось о доверии. Ну, я хочу добавить к имени что-нибудь об этом. — О, у меня есть идея! — сказала Сара, постукивая кончиком ручки по блокноту, словно пытаясь не сбиться с мысли. — Можем добавить эти слова к твоему имени. «Я не поняла». «Как именно?» «Оставим твое настоящее имя, как ты и сказала, но добавим к нему другое. Ну, например, Шей-выпускница». «Да это глупо», — проворчал Марк. «Нет, не глупо», — настаивала его сестра. «А да, кажется, ты нашла способ, Сара. А как насчет Шеи мудрой, смелой и доверяющей?» — спросила я. Я не была такой, но описала женщину, какой однажды надеялась стать. «О, да!» — с восхищением ответила Сара. «Идеально!» Я услышала, как открывается входная дверь и подняла взгляд в тот самый миг, когда Дрю вошел в дом. «Пап, папа, мы нашли новое имя для шеи. Только она все равно останется шеей, потому что ей зачем-то надо оставить старое имя». — Мы просто решили добавить новые имена к тому, что у нее уже есть! — выпалила Сара к концу своей речи, уже задыхаясь. Дрю обнял дочь одной рукой за плечи и посмотрел на меня. — Так какое же у тебя теперь длинное имя? Я запнулась, поэтому Сара выпалила его за меня. — Шей, мудрая, смелая, доверяющая. Разве не прекрасно? Малышка была явно довольна собой. — Ну да, очень хорошее имя, — сказал Дрю, удерживая мой взгляд. Я бы и сам лучше не придумал. — Ну, когда мы будем есть уже? — спросил Марк скучающим тоном. — Я голодный. — А я тоже, — сказал Дрю и направился к мультиварке, затем оглянулся через плечо. Тут ничего особенного, так что не стоит многого ожидать, — предупредил он меня. По правде говоря, само время, проведенное с Дрю и его детьми, казалось мне более чем особенным. Так что на стол он мог подавать хоть опилки, мне было все равно. Глава шестая. Дрю. Теоретически понедельник был для меня днем отдыха. Но отдых оставался только в теории. Да, я не занимался делами церкви, если только не случалось что-то срочное. Но обычно я использовал свой свободный день для того, чтобы наверстать как можно больше упущенного в работе по дому. В этот понедельник, как и всегда, я очутился по колено в стирке. На полу между мной, стиральной машиной и сушилкой лежали три кучки одежды. После этой стирки мне предстояло еще разобраться с двумя загрузками постельного белья. И покупку продуктов я тоже никак не мог перенести на другой день. Кухонные шкафы неприятно удивляли своей пустотой. Мне нужно было найти время для поездки в магазин между походом с Марком к стоматологу в 11.30 и визитом в младшую школу. Я вызвался помочь классу Сары с их художественным проектом. Вызвался. Да о чем я только думал. Необходимость взять на себя роль матери и отца истощала меня одновременно и физически, и эмоционально. Бывали дни, когда раздражение просто захлестывало меня и приходилось напоминать себе, что Кэти не выбирала свою смерть. Она не хотела бросать наших детей или меня. И то, что ей пришлось это сделать, разбило ей сердце. Почти разбилось и мое. Много времени ушло у меня на то, чтобы выбраться из ямы беспомощности и депрессии, в которую я провалился. В последние дни я уже мог справляться с потребностями детей, которыми обычно занималась только Кэти, и делать это без всякой злости. Проблема заключалась в безосновательном раздражении на Кэти, которая когда-то прицепилась ко мне, как внутренняя паутина, и от которого я до сих пор не смог избавиться. Но теперь и это бремя стало гораздо легче. Я научился с ним справляться, держаться за хорошие времена, помнить, как сильно она любила меня и детей. Ее не стало, и я остался один на один с жизнью, приняв на себя все обязанности, которые она выполняла в нашей семье, и чувствуя себя совершенно неспособным выполнить их хоть в половину так же хорошо, как она. Прошло уже четыре года, и я понимал, что мне всегда будет недоставать Кати. Она была идеальной пасторской женой – Преданный, любящий, добрый и набожный. Каждый день мне казалось, что вместе с ней умерла часть меня. Горе уже не душило меня так, как это было в первый год. Мне все еще жутко ее не хватало, но я сумел проложить свой путь сквозь опустошение потери и вместе с невероятной болью нашел успокоение, обрел более глубокое понимание себя. Всего того, что я имел и за что был благодарен Богу, за те хорошие годы, что мы с Катей прожили вместе, за любовь, которую мы нашли, за наших детей. Эти драгоценности я подбирал на пути к исцелению. Теперь я мог вспоминать ее и не чувствовать якорей, тянувших меня на дно. Я даже снова мог смеяться и шутить. И однажды, если будет на то Божья воля, я снова смогу полюбить. Я складывал и убирал выстиранные вещи, покупал продукты и разговаривал со стоматологом Марка. Ему вскоре понадобятся брекеты, и мне казалось, что я мчусь от одного пункта к другому. Прежде чем отправиться в школу Сары, я загрузил мультиварку и мысленно составил список того, что мне еще оставалось успеть до конца дня. Голова шла кругом без остановки. Вернувшись в дом, я снял постельное белье с кровати и загрузил простыни в стиральную машину. Застилать кровати мне придется позже. Марк обещал вытащить простыни и сложить в сушилку, в то время, как мне следовало отвести Сару на урок игры на скрипке. После обеда, пока дети занимались домашними заданиями, я расстелил свежие простыни на кроватях, и загрузил машинку полотенцами для последнего на сегодня круга. Я понимал, что если смогу распределить эти домашние дела по разным дням недели, станет полегче. Вот только мне никак не удавалось это сделать. Я уже собирался сесть и расслабиться, как Сара попросила меня почитать ей перед сном. Уже очень давно я ничего не читал дочери, поскольку она сама справлялась с этой задачей. Когда я сел на краешек кровати, она удивила меня еще раз, забравшись ко мне на колени и положив голову мне на плечо. Это тоже было очень необычно и заставило меня задуматься, все ли с ней в порядке. Сильнее всего я ощущал собственную беспомощность, когда кто-то из детей заболевал. «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросил я. Эта ласковая малышка совершенно не напоминала мою девятилетнюю любительницу всеми командовать. «Нет», — ответила она так тихо, что я с трудом ее расслышал. «Мне грустно». И я поцеловал ее в макушку. «А почему тебе грустно?» — спросил я, думая, что у нее наверняка что-то случилось в школе. Она спрятала лицо у меня на груди. «Да что такое тыковка?» — спросил я, называя ее домашним прозвищем, которое прилипло к ней с младенчества. Сара неровно выдохнула, словно пытаясь держать слезы. И «Я слышала, как миссис Гэллан говорила другой учительнице, что я сиротка без матери». Я напрягся. «Миссис Гэллан ошибается». Сара запрокинула голову, чтобы посмотреть на меня, и глаза у нее были огромные и полные вопросов. «Ну, — Но мамочка ведь умерла. — Да, умерла. Но у тебя все равно есть мама, Сара, которая очень сильно тебя любила. Просто ее больше нет рядом. Мои слова словно зависли в воздухе между нами, пока моя дочь их обдумывала. — То есть я не сиротка без мамы? «Да нет, определенно нет!» Она сразу же расслабилась. «Я ее помню», — прошептала Сара. На столике Сары стояла фотография Кэти, фотография, сделанная вскоре после того, как Сара родилась. Кэти держала нашу малышку на руках и улыбалась в камеру. «Я всегда любил это фото моей жены и, глядя на него сейчас, почувствовал острый укол одиночества». Она обычно читала мне сказки и пела песенки. Мои руки напряглись, когда я вспомнил, как Кэти пела в душе или, занимаясь чем-то по дому, ее словно переполняли песни. Да, у твоей мамы был чудесный голос, Сара. Она пела в хоре? О, да. И для меня хор без Кэти уже никогда не звучал так, как прежде. «Я не помню ее голоса!» — прошептала Сара, и вновь мне показалось, что она вот-вот расплачется. Я поцеловал ее в макушку и вздохнул. Почему я не подумал записать голос Кэти до того, как она умерла? Рак забрал ее слишком быстро, хотя она яростно с ним сражалась — Когда сообщили, что жить ей осталось всего несколько месяцев, я впал в состояние шока и отрицания, отказывался поверить, что она умрет. Вот так и прячут голову в песок. Я не хотел верить, не говоря уже о том, чтобы принять тот факт, что я вот-вот потеряю свою вторую половинку. «Тебе нужно помнить только одно», — сказал я дочери. «Мама тебя очень любила». «Я не сиротка без матери», — выразительно добавила Сара. «Верно», — кивнул я. Сара прикрыла рот, зевая. «Ты все еще хочешь, чтобы я почитал тебе перед сном?» Она кивнула. «Пожалуйста». Сорок минут спустя я на цыпочках вышел из спальни Сары и решил проверить, как там Марк. Мой сын был тихим мальчиком и не так открыто проявлял свои чувства, когда речь заходила о потере матери. Марк сидел за кухонным столом, глядя в открытый перед ним учебник алгебры. И Марк, и Сара были умными детьми. Мне никогда не приходилось беспокоиться об их оценках. «Ну, как дела, приятель?» — спросил я, останавливаясь рядом с ним и опуская руку ему на плечо. «Нормально». Он почти всегда отвечал односложно. Я уже усвоил, что ключ к коммуникации с ним лежит в том, чтобы задавать вопросы, требующие от него размышлений. Выдвинув для себя стул, я сел рядом с ним и попытался понять, в чем проблема. Я никогда не блистал в математике. Марк уже работал с уравнениями, которые намного превышали мой уровень знаний. Я не вызывался помочь, но помощь, к счастью, ему и не требовалась. — Так что думаешь по поводу брекетов? — спросил я. Он пожал плечами. — Да нормально будет, наверное. Это означало множество визитов к дантисту, не говоря уже о расходах и напомнила мне о том, что надо бы проверить, какую часть расходов на стоматолога покроет страховка, если ее план, конечно, предусматривал пункт о брекетах. «Как насчет миски мороженого, а?» Марк поднял взгляд и замер, словно ему нужно было очистить голову от прежних мыслей, прежде чем обдумать мое предложение. «А у нас что, мороженое есть?» А я сегодня ездил за продуктами. Отодвинув стул, я направился к холодильнику и открыл морозилку. — Так хочешь? — спросил я, вытаскивая контейнер. — А с каким вкусом? — Ванильный. — Нет, спасибо. Маркс сутулил плечи и снова склонился над своей домашней работой по математике. И когда это дети отказывались от мороженого? — Ты что, не любишь ваниль? — Нет, нормально. Просто я не в настроении, пап. А как насчет банана? Фрукты в нашем доме никогда не залеживались. Да нет, спасибо. Я заметил, что в последнее время у него часто не было аппетита, и это казалось мне странным. Если так будет продолжаться, придется записаться к врачу. Марк, — сказал я, — ты растешь. Тебе нужно больше есть». Мой сын швырнул карандаш на стол с такой силой, что я изумился. — В том-то и проблема, пап. Я не расту. Я самый низкий в своем классе, и меня это бесит. — А вот в чем дело. Ну что ж, эту проблему я отлично знал по себе. Эй, малыш, я в твоем возрасте тоже был самым низким. Посмотри на меня сейчас. Я гордился своим ростом, метр восемьдесят. Положив мороженое обратно в холодильник, я подсел к Марку за стол. И в детстве мне тоже не нравилось быть самым мелким, правда. Марк сжал карандаш двумя руками с такой силой, что, как мне показалось, едва не сломал его. А когда ты начал расти, пап? Ему не стоило знать правду, поэтому я немного подправил ответ в старшей школе. Это была ложь во спасение, хоть таково и не существует. Ложь всегда ложь. Я оставался коротышкой до самого последнего лета после выпускного. Максимум роста пришелся на тот период, когда мне предстояло уехать в колледж. — В старшей школе! — простонал Марк, утыкаясь лбом в столешницу. — Мне придется ждать так же долго, да, пап? Я сочувственно похлопал его по спине. «Прости, сын, но, скорее всего, придется». Понятно было без лишних слов, что он хотел услышать совсем другое. Я, как и Марк, был худым, как швабра, низким, тощим ботаником. И при этом, в отличие от Марка, учился не очень хорошо. К счастью, в этом мой сын пошел в Кэти, которая всегда была отличницей, По правде говоря, мы так и познакомились в колледже, когда мне понадобился репетитор по математике. «И что, нет совсем никакого способа вырасти быстрее?» – взмолился Марк. «Ну, нет каких-нибудь таблеток для роста, например, пап?» «Ну, насколько я знаю, нет. Даже если они существовали, я не собирался говорить об этом сыну». Марк закрыл глаза, покачал головой, а затем резко захлопнул учебник. «Я иду спать!» Я помедлил, не зная, стоит ли идти следом и пытаться как-то его подбодрить. До сих пор все мои попытки сделать это оказывались безуспешными. Он не хотел мириться с реальностью, и я его за это не винил. В его возрасте я тоже был нетерпеливым. Впервые я пригласил девушку на свидание только в последних классах старшей школы, и в основном потому, что почти все девушки в классе были выше меня. В доме уже царила тишина, когда я, наконец, уселся перед телевизором с тарелкой мороженого. Мне нравилось смотреть поздние новости и ждать прогноза погоды, чтобы знать, как одевать детей на следующее утро. Марк меньше нуждался в помощи, чем Сара. Будь ее воля она каждый день носила бы летние платья. она была настоящей девочкой обожающей наряды и замысловатые высокие прически. От мысли о ее волосах мне захотелось поежиться. Моя дочь желала иметь длинные волосы, что для меня означало лишние проблемы. Я знал, что она хочет этого отчасти из-за маминой фотографии. До начала лечения у Кэти были длинные густые темные волосы, и Саре хотелось стать похожей на мать. К несчастью, волосы моей дочери легко путались, и она терпеть не могла их расчесывать. Каждая моя попытка привести их в порядок сопровождалась плачами воплями, так что я удивлялся, как никто еще не пожаловался на меня в органы опеки за издевательство над ребенком. Ведущий прогноза погоды стоял перед картой западной части штата Вашингтона и показывал, что вся эта область скрыта покрывалом облаков. Прогноз обещал дождь до конца недели, что было типично для зимы в этом регионе. Конечно, мои дети хотели снега, но снег в Сиэтле выпадал очень редко. Я почувствовал, что засыпаю, когда новости еще не успели закончиться». Мой день был слишком напряженным, а следующее утро обещало стать ничуть не легче. Проверив, заперты ли все двери, я выключил свет и направился в спальню. Полчаса спустя я заполз в постели, устроил голову на подушке. Закрыв глаза, я пробормотал слова молитвы. Марк и Сара, как всегда, пришли на ум первыми. Я просил себе мудрости, как их отец, чтобы вернее направлять их на жизненном пути. Я беспокоился о том, чтобы удовлетворить все их нужды, и боялся, что перестараюсь из-за того, что они потеряли мать. Следующей шла моя церковная семья, и мои заботы о ней были многочисленны. Прихожан становилось все больше, ну, пусть не намного, но даже медленный прирост меня радовал. Мы снова стали рассылать ежемесячный информационный листок. Забавно, как подобные мелочи помогают достичь столь заметного результата. Линда возглавила программу подготовки к Рождеству, и хор теперь репетировал праздничную службу. Я собирался установить и нарядить елку после следующей воскресной проповеди. В конце молитвы я вдруг вспомнил Шей Бенсон — Поток моих мыслей резко оборвался, а глаза распахнулись. Увидев ее в церкви в воскресное утро, я очень обрадовался. Хотя я и разговаривал с ней всего несколько раз за прошедший год, я следил за ее делами через Кевина. Шей выполняла все требования программы. По словам Кевина, за последние несколько месяцев она достигла значительного прогресса. Она нашла работу в кафе на углу, которое располагалось примерно в шести кварталах от церкви. С помощью центра надежды она собиралась переехать в один из маленьких домиков, которые предоставлялись выпускницам на переходный период. Она рассказала мне, что ей позволят прожить там год с минимальной арендной платой, пока она не сумеет самостоятельно выбрать жилье. А Кевин предупреждал меня, что не стоит намного рассчитывать, когда дело касается шеи. Реальный экзамен ей придется выдержать, когда она оставит центр и окажется в реальном мире. Он был оптимистом, но видел слишком много женщин, которые подавали большие надежды, а затем возвращались к прежнему образу жизни. Впрочем, Кевин никогда не терял присутствия духа. Я не знал, как ему это удавалось... Его вера была крепка, и я жалел, что не могу больше походить на него, устойчивого и непоколебимого в своих начинаниях, отказывающегося прогибаться под грузом, который ложился на его плечи. Мне хотелось верить, что жизненные уроки, полученные шеей в центре надежды, пустили надежные корни». Кевин заверял меня, что ей еще не раз придется столкнуться со сложностями в попытках выстроить новую жизнь. А хорошая новость заключалась в том, что пока у нее оставалась надежная система поддержки, пока она посещала групповые собрания и держалась подальше от беды, с ней не должно было случиться ничего скверного. И я молился о том, чтобы так и произошло. Выпускной ожидался на следующих выходных. Я радовался тому, что Шей пришла, чтобы лично меня пригласить. Вспомнив, как быстро Сара приняла ее, я не мог не улыбнуться. И, позвав ее в наш дом на обед, я сделал большой шаг со своей стороны. Потому что впервые с того времени, как мы потеряли Кэти, я пригласил в наш дом незамужнюю женщину. И не осознавал этого до того момента, как она ушла, но все равно ни о чем не жалел. Мы очень радовались ее обществу, даже Марк. Я заметил, что мой обычно мрачный сын несколько раз искренне улыбнулся, когда Сара рассказывала мне о том, как они выбирали новое имя для шеи. Взбивая подушку, я тоже улыбнулся в темноту. У меня был очень тяжелый день — Мне даже казалось, что я мчался, сломя голову с того момента, когда зазвенел будильник, и до той минуты, когда уронил голову обратно на подушку. Должно быть, я умирал от усталости. Да, умирал. Но в то же время я улыбался, думая о шее. Я чувствовал радость от того, что вскоре снова должен был ее увидеть».